227 Глава 8 Христос первенцем из усопших поднялся на небеса. После всего сказанного не трудно видеть, что Христос первый возродившийся из мёртвых В самом деле никто не мог воскреснуть до него, когда человеческая природа еще не достигала в своем временном существовании максимальности и не соединялась как в Христе с нетлением и бессмертием. Все были бессильны, пока он не пришел и не сказал «Имею власть положить душу мою и снова ее принять». Примечание «Смотри». Ион, глава 10, стихи 17-18. Соединение двух стихов. 165. Конец примечания. В Христе человеческая природа облеклась таким образом в бессмертие и он первенец из усопших. Но есть только одна неделимая человечность, только одна видовая сущность всех людей, в силу которой каждый отдельный человек является человеком. отличая столькой своей индивидуальной особенностью, так что человечность Христа та же самая, что человечность всех людей, без всякого смещения различных индивидуальных особенностей. Ясно поэтому, что в Христе и через Христа облеклась бессмертием человечность всех людей, какие существовали во времени до Христа и будут существовать после него. Отсюда очевидный вывод: человек Христос воскрес, и значит все люди воскреснут через него после завершения всех движений временной тленности и будут вечно нетленными. 228. С другой стороны, хотя человечность всех людей едина, начало индивидуации, конкретизирующее её в соответствии с тем или иным субстратом, субпозитум многообразный И различны, причем так, что только в Иисусе Христе они были самыми совершенными, действенными и близкими к сущности человечности, соединившиеся в нем с божеством, благодаря силе которого Христос нашел в себе силу воскреснуть. Эта сила, конечно, была дана ему божеством, почему и говорится, что Бог воскресил его из мертвых, но... Поскольку он был Богом и человеком, верно и то, что он воскрес собственной силой, и ни один человек не сможет воскреснуть подобно Христу иначе, как силой Христа, который есть вместе и Бог. Итак, через Христа, сообразно природе его человечности, наша человеческая природа стяжала контраксит бессмертие. Примечание: природа человечности Natura humanitatis то же, что человеческая природа, humana natura, но в аспекте её соединения в Христе с божественной. 166. Конец примечания. И через Христа мы, родившиеся под властным телесным движением, надременно воскреснем в его подобие, когда это движение прекратится. Диана, это будет в конце веков, но Христос, который только по матери был рождён во времени, не должен был дожидаться для своего воскресения, пока протечёт весь поток времён, ведь его рождение совершилось не целиком, под временем. Заметь, что без смерти его Христа обрела природа статьы быть воскреснем мы все, и добрые, и злые, только не все преобразимся в лучах славы. И не всех она усыновит Богу через Сына Божия Христа. Все воскреснут через Христа, но не все воскреснут как Христос, и во Христе, соединившись с Ним, а только те, кто принадлежит Христу верой, надеждой и любовью. 229. Если не ошибаюсь, отсюда ясно, что несовершенно вероятно. И не ведёт людей к конечной желанной цели успокоения ни одна религия, не почитающая Христа как посредника и спасителя Бога человека, путь, жизнь и истину. Как нелепо суеверие сыроцин, который считает, что Христос максимальный и совершенный человек, родившийся от девы и вознесённый живым на небо, и отрицают, что он Бог. Примечание а почитание Христа у мусульман смотри о согласии веры 8 23 11 29 35 12 39 41 14 46 16 58 166 конец примечания они явно ослеплены потому что утверждают нечто невозможное Поистине каждый, обладающий здравым умом, из немногого сказанного выше уже может яснее и ясного видеть, что невозможен всесовершенный и максимальный человек, тем более сверхприродно рожденный от Девы, который не был бы одновременно Богом. Бессмысленно преследуя крест Христов, не понимая его таинства, они не вкусят и божественного плода искупления, да и не ждут его от своего многомитанского закона, который обещает только исполнение сладострастных желаний, тогда как мы надеемся на то, что Христова смерть угасит их в нас и страстно хотим познать нетленную славу. 230 подобным же образом и иудеи признают мессию величайшим, совершеннейшим и бессмертным человеком, но, связанные той же дьявольской слепотой, не считают его богом, и они тоже не надеются для себя, как мы, слуги Христа, на высшее блаженство во обладании Богом и тоже не унаследуют его. всего удивительнее по-моему то что как и иудеи так и сарацины в будущее всеобщее воскресение веруют а единственной возможности к тому бога человеческого посредничества не допускают сказать ли что по прекращении движения рождений и смертей Полнота вселенной без воскресения нарушится, поскольку средннее человеческое природа составляет существенную часть вселенной, необходимую не только для её совершенства, но и для самого её существования, и что по этой причине, в случае прекращения вышесказанного движения, или вся вселенная с необходимостью погибнет, или люди воскреснут к нетлению, а в них достигает полноты природа всех среддинных творений, так что другим живым существам нет необходимости воскресать, раз их полнота и совершенство в человеке. Или сказать, что воскресение наступит для того, чтобы всякий человек получил от справедливого Бога достойное воздаяние за свои заслуги. Всё равно первой необходимейшей предпосылкой оказывается вера в Бога человечества, Христа, благодаря которому человеческая природа только и может подняться к нетлению. 231. Поэтому ослеплены все, кто верует в воскресение и не исповедует Христа посредника, делающего это возможным. Вера в воскресение есть одновременно утверждение Бога человечества Христа. ибо смерти и воскресение как первого, восставшего из мёртвых, согласно сказанному выше. Поистине он воскрес, чтобы войти таким образом в божественную славу через вознесение на небеса. Думаю, это надо понимать так, что он вознёсся выше всякого движения тленной природы и любого влияния небес, ведь хотя по своей божественности он вездесущ, однако Его местом в более собственном смысле можно называть то, где нет никакого изменения, страдания, болезни, печали и остальных случайностей временной жизни, а это место вечной радости и мира мы называем наднебесным, хотя через пространственное положение не постичь, не описать, не определить его нельзя. 232 Христос центр и окружность, интеллектуальной природы, и поскольку ее духовностью охвачено все, он выше всего. Но в чистых разумных душах и в интеллигенциях, то есть небесах, рассказывающих о его славе, он покоится, как в своем храме. Сравни псалмы, глава 18 стих 2, небеса проповедуют, 148, 1-4. 168 конец примечания В этом смысле мы и понимаем, что Христос вознёсся над всяким пространством и временем в нетленную, неописуемую никаким словом обитель, поскольку поднялся над всеми небесами, наполнив собой всё, как Бог он есть всё во всём, и он царит в духовных небесах как сама истина. и восседает, если говорить в пространственном смысле скорее, в центре, чем на окружности, как жизнь всех разумных душ и тем самым их центр, не даром он источник жизни наших душ и их конечная цель сам говорит, что Царство Божие внутри нас людей. 233. Глава 9. Христос судья живых и мёртвых. Какой судья, правднее чем тот, кто есть сама справедливость? Христос вершина и начало всякого разумного творения, есть тот величайший разум, Разу, от которого всякий разум, а разум ведь и выносит различительные суждения. Поэтому, принявший в себя вместе со всем разумным творением и человеческую разумную природу, но оставшись богом, всеобщим воздателем, Христос по справедливости есть судья живых и мёртвых. Возвышаясь над всем временным, он судит всё собой и в себе, потому что охватывает своей максимальной человечности всякое творение. В нём всё, поскольку он Бог. Как Бог он есть, бесконечный свет не имеющий в себе тьмы. Божий свет освещает все так, что все в нем, самому ему, совершенно ясно. Этот бесконечный духовный свет в своей абсолютной надвременности свертывает как настоящее, так и прошедшее, как живущее, так и умершее, подобно тому, как чувственный свет оказывается основой существования «хипостасис» всех цветов. Христос же есть как бы чистейший огонь, неотделимый от света и имеющий основы существования не сам по себе, а в свете. Духовный огонь жизни и разума, поглощающий всё вбираемое им в себя. Он всё испытывает и судит, подобно тому, как вещества проверяются через испытание материальным огнём. Примечание: сравни евреям Глава 12, стих 29. Бог наш есть огнь поедающий. 169. -е. Конец примечания. 234. -е. Каждый разумный дух испытывается Христом, словно раскаляемое в огне вещества, из которых одно полностью преображается по подобию огня, например, лучшее и совершеннейшее золото. так жарко раскаляется, что оставаясь золотом, предстаёт не больше золотом, чем огнён. А другой не в такой мере приобщается к накалу огня, например, очищенное серебро, медь или железо, но так или иначе все явственно превращаются в огонь, хотя каждое в своей степени. Причём суд в таком испытании выносится только огнём. а не раскаляемым веществом, потому что каждое раскалённое в каждом раскаляемом ощущает только всё тот же жар огня, а не отличительную особенность раскаляемого. Примечание. Подразумевается: кавычки. будь оно одушевлённым и разумным. Кавычки закрываются. Самодеятельными, живыми и разумными выступают зеркала Второе, два, сто три, картины, второе, два, сто одиннадцать, железо, простец о мудрости, первое, шестнадцать, воск, простец об уме, седьмое, сто один и другие. Претерпевание, в кавычках, геометрических фигур, по сути дела тоже предполагает их одушевленность. вне образа жившей линии, начинающей самопроизвольно осуществлять свои возможности, трудно понять, например, текст 113 36 169. Конец примечания. Так, рассматривая расплавленное в максимальном огне золото, серебро и медь, мы не заметим разницы между этими металлами, преобразившимися в образ огня, наоборот, Огонь, будь он разумным, знал бы степень совершенства всякого металла по разнице, с какой тот или другой вбирает в себя его накал. 235. И еще. Некоторые раскаляемые вещества устойчиво выдерживают огонь и способны вобрать в себя и его свет, и его тепло, потому что их чистота позволяет им преображаться в подобие огня, пускай в разной. большей или меньшей мере, а другие из-за своей нечистоты, даже если нагреваются в свет всё-таки не превращаются. Так, судя Христос, верша единый, простейший и нераздельный суд в один момент, как бы природным, а не временным порядком, справедливее, без зависти сообщает вселенное тепло сотворённого разума. после восприятия ею этого тепла разливая сверх того и божественный ума постигаемый свет и через это его посредничество бог есть всё во всём и всё пребывает в боге, равняясь ему, как только возможно по способностям каждой вещи. Но что-то благодаря большей цельности и чистоте способен воспринимать не только тепло, но и свет А другое, из-за нерасположенности субъектов, субъекторум, едва воспринимает тепло без всякого света. Примечания. Смотри книгу вторую. Примечания двадцать седьмое. Сто шестьдесят девятое. Традиционный образ. Дух относится к разуму, как свет к теплу. Первый доступен только зрячим, второе и слепым. Сто шестьдесят девятое. Конец примечания. 236. И ещё бесконечный божественный свет есть сама вечность и истина, и желая от него озарения, разумное создание обязательно должно подняться над мирскими и тленными вещами и обратиться тоже к истинам и вечным. Телесная и духовная природы ведут себя противоположным образом. Вегетативная сила превращает в теле взятое извне питания в натуру питающегося и неживое существо превращается в пищу, а наоборот, но интеллектуальный дух, действующий над временем, как бы в горизонте вечности... Примечание. Смотри. Третье 6.152. Рациональность. Зенит чувства. Горизонт интеллекта. Сравни. Охота за мудростью. 32, 85, 170, конец примечания. Не может, обращаясь к вечному, превратить его в себя, раз оно вечно, то есть нетленно. Однако, поскольку и он сам нетленен, то преображается в вечную истину не так, что перестает быть духовной субстанцией, а так, что поглощается вечностью в уподоблении ей, хотя... опять-таки со степенями различия. Глубже и ревностнее обратившийся полнее и выше усовершается вечностью, и его бытие полнее скрывается в вечном бытии. Примечание. Сравни Колоссянам глава 3, стихи 1-3, Второе Коринфянам глава 5, стих 4, 170, конец примечания. поскольку Христос жизнь и истина отныне и навсегда бессмертен и жив обратившийся к нему обращается к жизни и истине и чем жарче обращается тем выше от мирского и тленного поднимается к вечному так что его жизнь оказывается сокрыта в Христе ведь добродетели бессмертны праведность пребывает во веки веков и также истина 237. Обращающиеся к добродетелям ходят путями Христа, путями чистоты и бессмертия. Добродетели суть божественное озарение. Примечание. Августиновское понимание добродетели как дара свыше. 170. Конец примечания. И человек, через веру обратившийся в этой жизни к Христу, в котором вся добродетели После отрешения от этой временной жизни обретётся в чистоте духа и сможет войти в радость вечного обладания Христом. А обращение нашего духа совершается, когда всеми своими разумными силами он через веру обращается к чистейшей вечной истине, избирает для любви и любит только такую истину, предпочитая её всему остальному. Обращение в крепчайшей вере к истине Христу означает оставление этого мира и победоносное попрание его. Но горячо любить Христа значит проникать в него духовным порывом, раз он не только желанен, а и есть сама любовь. И когда дух по лестнице влечения поднимается к самой любви, он проникает в глубину этой любви – не во времени, а над всяким временем и над всяким движением мирского чувства. 238. Как всякий любящий пребывает в любви, так все любящие истину – в Христе, и как всякий любящий любит силой любви, так все любящие истину любят ее силой Христа. Поэтому никто никогда не любит не познавал истину не имев в себе духа Христова. И как невозможно быть любовником без любви, так никому невозможно обладать Богом без духа Христова, потому что только силой этого духа мы и можем поклоняться Богу. от того, не верующие, не обратившиеся к Христу, не вмещающие свет славы его преображения, осуждены на мрак и тьму смерти уж этим самым, что отвернулись от жизни, которая есть Христос. Только его полнотой насытиться всё через соединение с ним в его славе. Ниже говоря о церкви, я ещё немного скажу об этом основании нашего утешения. 239 глава 10 О приговоре судьи Ясно, что никто из смертных не может понимать этот суд и приговор этого судьи, потому что совершаяся над всяким временем и движением, он не выражается в сравнительных или оценочных рассуждениях в произнесении слов. и подобных знаках требующих длительности и протяжения, но как словом всё сотворено, Бог сказал, и стало быть. Так тем же словом или логосом, рацио, всё и судится. Между приговором и исполнением тоже нет промежутка, а всё происходит в мгновение, воскресение и принятие этого или другого конца. прославление возносимых сынов Бога и проклятие его отвергаемых врагов не отделены друг от друга даже неделимым моментом времени 240е разумная природа, которая выше времени и не подвержена мирскому тлению, по своей сути свёрнута, заключая внутри себя нетленные формы, например, математические по своему абстрактное и даже природное, способные сливаться с интеллектуальными и легко преображаться в них, причём те и другие служат нам путеводными знаками её нетленности, как нетленного места нетленных вещей, природным движением порывается к чистейшей истине, как цели своих стремлений и исполнению высших желаний. И поскольку такая цель есть всё раз и та истина Бог, то наш разум не насытим и до тех пор, пока не достигнет её в меру этой своей неспособности насытиться ничем, кроме вечной цели, бессмертен и нетленен. 241. Поэтому, если интеллект, отрешившись от земного тела, где подчиняется временным мнениям, к желанной цели не устремляется, а впадает в мрак невежества, вместо того, чтобы порываться к истине и своим последним желанием желать только обладания истиной, не в смысле или знаках, а достоверно и лицом к лицу. то из-за своего отвращения от истины в час разделения и обращения к тленности он сообразно своим плотским желанием, сообразно своей неуверенности и путанице, падает в темный хаос пустой возможности, где нет никакой надежной действительности, и тогда его по справедливости называют «сошедшим в духовную смерть». Ведь бытие разумной души есть понимание, и понимание желанного есть ее жизнь. Поэтому как постижение непоколебимо вечной природы последнего предела ее желаний есть для нее вечная жизнь, так вечной смертью для нее будет отделение от надежной цели желаний и провал в беспорядочный хаос. Там вечный огонь мучает ее, умирает. Особенным образом, который мы можем отдаленно понять, разве что, по подобию мучений человека, лишенного не только жизненной пищи и здоровья, но и какой бы то ни было надежды на них и принужденного без угасания и конца, вечно умирать в агонии. 342. Мучительность такой жизни превосходит всё, что только можно вообразить, ведь это значит жить в смерти, существовать в небытии, мыслить в бессмыслии. Кроме того, при восстании человечества над движением, временем, количеством и другими приходящими вещами, тленное разрешится в нетленное, а животное в духовное, как показано выше примечания. о воскресении тела в его духовной истине смотри 3 7 226 172 конец примечания И весь человек станет интеллектом, то есть духом, а его истинное тело тоже растворится в духовной природе, перестав существовать в себе, в своих вещественных, количественных, временных пропорциях и превратится в дух как бы наоборот, по сравнению с нашим сдержным телом, где видна не душа, а только тело, в котором душа как бы в плену, тогда как там тело пребывает в духе наподобие того, как теперь дух в теле, и как здесь душа отекчена телом, так там тело облекчено духом. Поэтому, как духовные радости небесной жизни максимальны, поскольку к ним преображается в духе и одевшееся в славу тело, так адские муки духовной смерти тоже максимальны, поскольку их воспринимает и поглощённое духом тело. И ещё. Наш Бог, обладание которым есть вечная жизнь, не охватывается никаким понятием, потому и вечные радости в нём тоже превосходят всё наше понимание. и возвышаются над всем, что можно передать каким бы то ни было знаком. 243. Но точно так же и муки осуждённых страшнее всех мыслимых или описываемых мук, поэтому во всех прекрасных гармонических образах радости, веселья, славы, которые мы находим в учениях отцов как знаки, по своей доступности служащие для нас указателями в размышлениях о вечной жизни. Надо видеть только очень бледные чувственные символы, бесконечно далекие от своих духовных, неуловимых уже ни для какого воображения прообразов, но точно так же уподобление адских мучений огню серной стихии, кипящей смоле и другим, чувственным казнем тоже никакого сравнения не имеют с теми огненными духовными муками, от которых да удостоит нас сохранить во веки благословенный Иисус Христос. Наша жизнь и спасение. Аминь. 244 Глава 11 Таинство веры. Все наши отцы единодушно утверждают, что с веры начинается всякое понимание. Так в любой области знания прежде всего заранее предполагаются пресуппонунтур, некоторые принимаемые только веры первоначала, на которых строится понимание всех последующих рассуждений. Всякий желающий достичь знания обязательно должен сначала верить этим первоначалом, без которых дальнейшее движение невозможно. Если не поверите, то и не поймёте, говорит Исая. Примечание. Исая, глава 7, стих 9, в переводе 70 толковников, 173. Конец примечания. Вера свёрнуто заключает всё умопостигаемое, Познание, интелктус, есть развёртывание веры. Вера руководит разумом, разум распространяет веру. Где нет крепкой веры, никакое настоящее понимание поэтому невозможно. Всем известно, что влечёт за собой ошибка в первоначалах и шаткость основания. Но нет более совершенной веры, чем сама по себе истина, то есть Иисус. Кому непонятно, что высший дар Бога есть правильная вера. Апостол Иоанн говорит, что вера в воплощение слова Божьего приведёт нас к истине, сделав нас сынами Бога. Он сначала просто объявляет это во вступлении, потом рассказывает о многих делах Христа по этой вере, чтобы понимание озарялось верой, причём в конце и завершает таким заключением, Всё это написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть сын Бога. 245. Крепчайшую веру в Христа, непоколебимо утверждённую в своей простоте, можно постепенно распространять и развёртывать в знание, следуя изложенной науке не знания. Поистине максимальное Глубочайшие божественные тайны, скрытые от ходящих путями мира, какими бы мудрецами они ни были, открываются малым и смиренным через веру в Иисуса, потому что в Иисусе таятся все сокровища премудрости и знания. Никто без него не в силах ничего сделать, ведь это он есть то всемогущее слово, которым Бог сотворил века, единый всевышний. Он имеет власть над всем земным и небесным. Поскольку его нельзя познать в этом мире, где рассудок, мнение или учение своими символами вводят нас к неизвестному через более известное примечание. Смотри, первое, один, два, три, три, девятое, десятое, сто семьдесят четвертое, конец примечания. Он постижим только там, где кончаются доказательства и наступает вера. Через веру, восхищённая в превышающей всякий рассудок и разум простоте, на третьем небе простейшей духовности, мы в теле, но не телесно, потому что духовно и в мире немирском, а небесным образом будем созерцать его непостижимо, так что будем видеть и саму эту его непостижимость, идущую от его безмерной высоты. Вот то знающее незнание, через которое Всеблаженный Павел увидел в духовном восхождении, что Христа, которого одного апостол некогда только и знал, он теперь тем меньше знает, чем выше к нему поднимается. Примечание. Первое Коринфянам, глава 2, стих 2. 2. "Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа." "Кавычки закрываются. Вознесённый до третьего неба. Второе Коринфянам, глава 12, стих 1 и следующие. Павел, "кавычки", слышал неизречённое слово." "Кавычки закрываются. Невыразимость этого откровения толкуется автором как знающее незнание. 174. -е. Конец примечания. 246. -е. Так нас, верующих в Христа, ведёт к той горе, которая есть Христос, знающая незнание. Нам не дано прикоснуться к нему нашей животной природой, а когда мы пытаемся вглядеться в него оком ума, то погружаемся в непроглядный мрак и знаем лишь то, посреди этого мрака высится Та гора, на которой только и пристала селиться одаренным силой разума существам. И если приступим к Христу с большим постоянством, то скроемся в высоте от взора людей, следующих чувству, услышим внутренним слухом голоса и громы, и увидим потрясающие знаки Его величия, без труда начиная понимать, что Он – Единый Господь, которому повинуется вселенная, и по нетленным следам его стоп, как бы по неким божественным чертаниям, постепенно поднимаясь туда, где в священных органах, символах пророков и святых богословов, услышим уже не голоса смертных созданий, а голос самого Бога, и яснее разглядим его как бы через истончившиеся облака. 247. Потом ещё жарче горя стремлением, продолжая неустанное восхождение, верные воссторгаются к чистой духовности, оставив пределы чувственного, как бы перейдя от сна к бодрствонию, от слышания к виденью, и видят вещи, которые изъяснить нельзя, потому что они выше любого слова и любого словесного поучения. Ведь высказать открывающееся там значило бы сказать несказанное, услышать неслышимое, подобно тому, как и видят там невидимое. Во веки благословенный Иисус посредняя цель всякого понимания, поскольку Он истина, и всякого чувства, поскольку Он жизнь, и всякого существования, поскольку Он бытие и совершенства всего творения – поскольку он бог человек непостижимо говорит там как предел терминус всякого человеческого слова ведь любое человеческое слово от него произошло и в нём находит предел и вся истина любого слова от него в самом деле всякое человеческое слово служит научению значит служит ему поскольку он есть сама премудрость кавычки всё что написано написано нам в наставлении кавычки закрываются как человеческие слова изображаются в знаках письма так кавычки словом господа сотворены небеса кавычки закрываются и все сотворённые вещи знаки божественного слова всякое звучащее тело слова знак мысленного слова причина всякого проходящего мысленного слова вечное слово логос Христос слово, сделавшееся плотью, есть этот воплощённый логос всякого смысла, и так он последняя цель всего. 248. Подобные вещи постепенно приоткрываются человеку, который через веру восходит к Христу. Божественная действенность веры в него неисчерпаема. Если вера велика, верующий единится с Иисусом и торжествует над всем, что не пребывает в единении с Иисусом. Если вера безупречна, такой человек силы Иисуса, с которым соединяется, получает власть над природой и движением временного, повелевает злым духом и не сам, а силы действующего в нём Христа. творит чудеса, чему много примеров дошло до нас в житиях святых. Совершенная вера в Христа должна быть, однако, максимально чиста и оживотворена, возможно, более действенна любовью. Как вера во всемогущество чистейшей истины, она не терпит никакого смешения ни с чем. Выше часто говорилось о совпадении минимума и максимума. Так же точно и в вере, если она достигает простой максимальности в бытии и возможности, путник благодаря ей обязательно будет вместе и обладателем. Примечание. Путник и обладатель. Сравни 1 Коринфянам, глава 9 стих 24 по Фоме Аквинскому «Сумма теологии» 3, 15а. 10. Об истине. Часть 10. А. 11. 176. Конец примечания. Таков был Христос, но и у путника, который хочет обладать действительной и максимальной верой, пускай даже только в меру своей возможности, эта вера тоже с необходимостью возвыситься в нем до такой непоколебимой достоверности, что... благодаря совпадению максимума с минимумом будет уже не верой, а высшей достоверностью без всякого колебания, в чём бы то ни было. 249. Всемогущая вера, которая так максимальна, что и минимальна, когда всё подлежащее вере охватывается тем, кто есть сама истина. И хоть вера одного человека может быть не достигает такой же ступени, как вера другого, из-за невозможности равенства, как разные люди не могут видеть одну и ту же вещь с равной степенью ясности, однако надо, чтобы каждый имел максимальную возможную для него веру. И тогда, если у кого-то в сравнении с другими окажется веры едва с горчичное зерно, всё равно Ее сила будет еще так огромна, что и горы будут ему послушны, ведь он будет повелевать ими в силу Слова Божия, с которым соединиться, благодаря максимально возможной для него вере, а Господу ничто не может противостоять. 250. Вот какое могущество придаст силы Христа твоему разумному духу, если, оставив все умереть, Он прилепится к Христу так, что будет жить им, покоясь в нем благодаря этому единению с сохранением своей индивидуальности, как в собственной жизни. Опять-таки, поскольку такое бывает только через обращение овладевшего чувствами разума в максимальной вере к Господу, то эта вера должна быть полна единящей любовью. Вера и не может быть максимальной без любви, ведь если всякое живое создание полно желанием жить, а всякое разумное понимать то, как можно верить, что и Иисус есть сама бессмертная жизнь и бесконечная истина, и не любить его всей силой. Жизнь желанна сама по себе, и если мы максимально верим, что Иисус есть вечная жизнь, то не можем его не любить. Не живой, а мертвой, да вовсе не верой, будет вера без любви. Любовь – форма веры. Примечание. Любовь как форма, существо, веры. Смотри, Фома Аквинский, Сумма Теологии, 2-я, 2-я, 4-я, 3, об истине, 14-я, 5, 177-я. Конец примечания. дающее ей истинное бытие. Больше того, она знак высшей крепости веры. Так что если всё оставляется для Христа, если тело и душа в сравнении с ним ставится ни во что, то это знак максимальной веры. 251. Глубокой веры не может быть и без святой надежды обладать, фруит Ионис, самим Иисусом. В самом деле, как может быть крепкой вера, если она не надеется на обещанное ей Христом? Если не верить в получение вечной жизни, которую Христос обещал верным, то где вера в Христа? Где вера в то, что Он есть сама истина? Не имея твердой надежды на обещанное, то есть не надеясь на бессмертие, как человек пойдет на смерть за Христа? а поскольку он верит что Христос не оставляет надеющихся на него, но дарит им вечное блаженство, то ему и легко перенести всё за Христа ради такой великой награды 252 -е. поистине велика сила веры, дающая человеку такое подобие Христу, что он поднимается над чувственностью и избавляется от заражения контагис плотью Ходит путями Бога со страхом, идет вслед Христу с радостью и берет на себя добровольный крест с ликованием, так что еще в теле становится как бы духом, для которого этот мир есть смерть ради Христа, а уход на него – к Христу жизнь. Кто по твоему этот дух, в котором благодаря вере живёт Христос? Что это за чудесный Божий дар, благодаря которому мы, люди, состоящие из хрупкой плоти, в земном скитании можем силой веры подняться до такого могущества над всем, что не есть Христос через соединение с ним. Конечно же, это тот, кто в последовательном умерщлении плоти постепенно восходит через веру к единению с Христом. Конечно, это то глубокое единение, когда насколько возможно на земном пути человек поглощается Господом, вырвавшись за пределы всего видимого и мирского, человек тогда достигнет полного совершенства своей природы. 253. Совершенна же природа, которую мы сможем обрести в Христе. преобразившись по его образу до умерщления плоти, то есть греха, а вовсе не та воображаемая природа, о которой маги говорят, что человек некими действиями через посредством веры поднимается до природы якобы сродных ему влиятельных духов, силы которых, соединившись с ними посредством веры, маги производят многие и исключительные чудеса, или в огне или в воде, или через знание симпатических связей с видимыми превращениями, с обнаружением скрытого и так далее. Во всём этом явный соблазн, и отпадение от жизни и истины не даром маги так связывают себя союзами и соединяют договорами со злыми духами, что на деле показывают, во что верят с великим чанием и преданностью чтья, подобающими только Богу. возскорениями и поклонениями этих своих духов, якобы способных исполнять желаемое и вызываемых такими средствами. Силой веры некоторые действительно дожидаются исполнения этих своих временных желаний, соединяясь с тем самым с духом, которому навеки прельнут потом в муках, окончательно разъединившись с Христом. Благословен Бог, избавивший нас через своего Сына от мрака великого невежества, так что мы можем видеть теперь ложь и обман всего совершающегося не через посредничество Христа, который есть истина, и с иной верой, чем вера во Иисуса, потому что всемогущ только Господь Иисус один в изобилии, дающий все, чего нам не хватает». 254-я, глава 12-я, о церкви. Хотя понимание церкви Христа можно вывести из уже сказанного, добавлю все-таки несколько слов для полноты труда. Степень веры у разных людей по необходимости не одинакова, а значит, всегда может стать и больше, и меньше, и к максимальной вере, большей, который уже ничто не может быть, ни один человек поэтому не может прийти, как не может прийти к максимальной любви. Если бы у путника была максимальная вера, большей, которой никак не может быть, он обязательно был бы вместе и обладателем в любом роде максимум, есть и его крайний предел, и начало более высокого рода. И вера в человеке не может достичь простой максимальности, не сделав его одновременно обладателем, как любовь не может стать в любящем, просто максимально не сделав его вместе и любимым. Только в Иисусе Христе, который был одновременно и путником, и обладателем, любящим человеком и желанным Богом, сошлись просто максимальная вера и такая же любовь. Всё заключается внутри пределов максимума, ведь он всеобъемлющ. Следовательно, вера и Иисуса Христа заключает в себе всякую истинную веру, а любовь Христа всякую истинную любовь. Различие ступеней веры, конечно, всегда существует, но Поскольку любая из этих различающихся ступеней ниже максимума и выше минимума, никто, даже актуально обладая максимально доступной ему верой в Христа, не может достичь самой по себе максимальной Христовой веры, благодаря которой он охватил бы в Христе Бога и человека, и опять-таки никто не может так любить Христа, чтобы уже нельзя было любить его ещё больше. 255 Христос, сама милость и любовь бесконечно желанен, и любить Христа бесконечно значило бы самому сделаться Христом, что для человека ни в этой, ни в будущей жизни невозможно. Все, соединяющиеся с Христом или верой и любовью в этой жизни, или созерцанием и блаженным обладанием в иной – с сохранением различий в ступени, превышен возможным для каждой различной ступени, единений, соединяются с ним так, что никто и не существует сам по себе без этого единения и не оставляет средствий единения своей ступени. 256. Такое единение и есть церковь, то есть собрание многих в едином, Подобно тому, как многие члены сплетены в едином теле, каждый на своей ступени, каждый отличается от другого, всякий входит в единое тело через посредством которого единица с любым другим, и ни один не может жить и самостоятельно существовать вне тела, потому что хотя каждый член тела есть все члены, но это только через посредством тела. Так истина нашей веры, пока мы странствуем на земле, может существовать только в духе Христа, с сохранением порядка различия среди верующих и различия пребывает в согласии в едином Иисусе. Когда мы оставим эту воинствующую церковь и воскреснем, мы сможем воскреснуть только в Христе, так что и тогда тоже будет единая церковь торжествующих И тоже каждый будет занимать свою ступень в порядке различия. Истинно нашей плоти, кажется, пребывающей не в самой этой плоти, а в истине плоти Христа, истинно нашего тела в истине тела Христа, а истинно нашего духа в истине духа Иисуса Христа, как ветви в стволе, так что человечность Христа соединит всех людей, а единый дух Христов все души. и всё будет в нём, и всё составит единого Христа. И тогда окажется ещё, что принимающий в земной жизни одного из людей Христа, принимает Христа, что всё сделанное одному из самых малых минимис делается Христу, подобно тому, как задевающий руку Платона задевает Платона, и вредящий крохотному мизинцу вредит всему человеку. И что радующийся в небесном отечестве о самом малом радуется о Христе и в каждом видит Иисуса, через Иисуса же и Бога благословенного. Так наш Бог через своего сына будет всем во всём, и каждый в сыне, а через сына с Богом и со всеми людьми, чтобы радость всякого могла быть полной и не было никакой зависти и ни в чём недостатка. 257. Поскольку во время зимних скитаний Вера может возрастать в нас постоянно, и также любовь, ведь пускай каждый может быть стоит на такой ступени, что актуально находиться на более высокой для него пока невозможно, но всё-таки раз человек стоит на одной ступени, он потенциально способен и к другой. Хоть не может прийти ступеньками этой прогрессии к бесконечности, что немыслимо по общему основанию, то мы должны по благодати Господа нашего Иисуса Христа трудиться над преобращением этой нашей способности в действительность, постоянно переходя от добродетели к добродетели, от высоты к высоте с помощью того, кто сам есть вера и любовь, и без кого мы как таковые ничего не можем. Всё, что можем, мы можем благодаря ему, который один сил в исполнять все наши несовершенства, чтобы в день воскресения мы оказались его цельными и достойными членами. Но эту благодать увеличения веры и любви, веруя и любя всеми силами, мы несомненно можем вымолить сердечной молитвой, приступая к его трону с уверенным знанием, что он милосерд и не оставит обманутыми ничьи святые желания. 258 стоит в глубине сердца задуматься над этими вещами, как они существуют в действительности, и чудная духовная сладость охватит тебя. В внутреннем чувстве ты вкусишь невыразимую благость Бога, которая овеет тебя своим мимолётным присутствием. словно благовонный аромат залог будущего насыщения его явленной славой насыщение без пресыщения потому что та бессмертная пища есть сама жизнь и как всегда растёт желание жить так всегда сладостно пища жизни она никогда не превращается в натуру питающегося примечание духовная пища Поглощает питающегося. Смотри. Третья. Девять. Двести тридцать шесть. Простец о мудрости. Первая. Тринадцать. Сто восемьдесят первая. Конец примечания. Тогда пища присыщала бы, тяготила и, исчезая сама с превращением в питающегося, не могла бы даровать бессмертную жизнь. но желание нашего духа есть духовная жизнь, то есть непрестанно возрастающее вхождение в жизнь и радость, и поскольку такая жизнь бесконечна, блаженные непрестанно стремятся к ней. Они насыщаются словно припав к источнику жизни, и утоляя жажду, и так как духовное питьё не переходит в прошедшее, пребывая в вечности, блаженные всегда пьют и всегда насыщаются, но никогда не перестанут пить и никогда не почувствуют пресыщения. 259. Благословен Бог, который дал нам разум не насытимый ничем временным, но беспредельности своих стремлений, по неутолимости своих желаний временными вещами ум понимает, что бессмертен и неподвластен приходящему миру, и осознаёт, что желанная жизнь, способная духовно насытить его, может заключаться только в наслаждении высшим, максимальным, никогда не иссякающим благом, где наслаждение не становится прошедшим, потому что влечение к нему от обладания не уменьшается. Это возьмём телесный пример, как если голодающий сядет за стол великого царя, где ему дадут столь желанную пищу, что другой он не захочет, и природа этой пищи будет такова, что при насыщении ею она будет только разжигать его аппетит, будь эта пища неисчерпаемой. вкушающей её, конечно, постоянно бы насыщался. Всегда хотел только одной и той же пищи, всё с большей жаждой стремился к ней и, значит, всегда был бы способен вкушать эту пищу, способную постоянно привлекать к себе его разгорающееся желание. Так вот, разумная природа, вбирая в себя жизнь, способна притворяться в эту жизнь благодаря присущей обратимости, как воздух вбирает солнечный луч, притворяется в свет. Имея природу притворяющуюся в понимаемое им, разум потому и понимает только всеобщее, нетленное и постоянное, что духовно увлекающей его цель, непоколебимая истина, которой он начинает обладать в покое вечного мира во Иисусе Христе. 260. Торжествующая церковь во веке благословенного Бога нашего такова. Иисус Христос, истинный человек, соединён в ней с Сыном Божьим высшим единением. Его человечность существует только в божестве. и сливается с ним в невыразимом ипостасном единстве так, что глубже и проще соединиться для истинной человеческой природы невозможно. Поэтому всякая разумная природа, обратившаяся в этой жизни к Христу высшей верой, надеждой и любовью с сохранением своей личностной истины, единится с Господом Христом настолько, что будь то ангел или человек, существуя уже только в нём, через него пребывает и в Боге. При этом истина тела каждого поглощается и вбирается духом. Так каждый из вложенных без нарушения истины своего собственного бытия оказывается в Христе и Иисусом Христом и через него в Боге, Богом, как и Бог, не утрачивая своей абсолютной максимальности является в Христе. иисусе, самим иисусом и через него всем во всём. 261. Большее единение никакими другими путями для церкви не возможно. В самом деле, церковь означает единство многих с сохранением личностной истины каждого без смешения природ и ступеней. Опять-таки, чем более церковь едина, тем она выше майор. Значит, это церковь, церковь вечно торжествующих, величайшая, потому что большее единство в церкви невозможно. Подумай же теперь, как велико это единство, в котором оказывается и максимальное абсолютное божественное единство, и единство божества и человечности во Иисусе, и единство божества и Иисуса с блаженными в торжествующей церкви, причём Абсолютное единство не больше и не меньше единения природ в Иисусе или блаженных в их Отечестве, поскольку оно максимальное единение, единение всех единений, вся суть любого единения, идущая непосредственно от единства и его равенства и потому не допускающая никакого увеличения и уменьшения, как показано в первой книге. и соединение природ в Христе тоже не больше и не меньше единения торжествующей церкви, потому что в качестве максимального соединения природ оно тоже не допускает в этом отношении никакого увеличения и уменьшения. 262. Или ещё. Всё различное, соединяясь в торжествующей церкви, получает своё единство от максимального единения двух природ Христа. Силой этого единения единение той церкви и есть то, что оно есть. Но единство той церкви есть максимальное соборное единство, и значит, по этой своей максимальности оно совпадает с выше её лежащим и постоянным единением природ Христа. В свою очередь, это единение природ Иисуса будучи максимальным, совпадает с абсолютным единством, которое есть Бог, таким путем единения церкви, то есть единения в ней личностных субстратов, субпозиторум, хоть оно и кажется не таким единым, как ипостасное единство, соединяющее только чистые природы, или как простейшее божественное первое единство, исключающее любую инаковость или различие, Тем не менее, в конечном счёте разрешается через Иисуса в это божественное единство, от которого берёт и своё начало. Это можно увидеть и ещё яснее, если помнить то, что не раз говорилось выше. Абсолютное единение есть Святой Дух, но максимальное и спасастное единение совпадает с этим абсолютным единением, и значит, Единение прируд в Христе с необходимостью существует через это абсолютное единение, то есть Святого Духа, и в нём в свою очередь единение церкви совпадает с этим апостаским, как только что было сказано, и значит, единение торжествующих совершается в Духе Иисуса, а через него в Святом Духе. Так говорит сама истина в Евангелии Иоанна. кавычки «Славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы – едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино» – кавычки закрываются, составляя в вечном мире столь совершенную церковь, что совершеннее быть не может, и столь несказанно преображенную светом этой славы, что во всем будет виден только Бог. К этому преображению, уверенное в торжестве «мы», блеменно стремимся смиренным сердцем моля Бога Отца, чтобы в своей безмерной милости он соблаговолил даровать нам его через своего сына, Господа нашего Иисуса Христа, а в нём через своего Духа Святого, и чтобы мы смогли тогда вечно обладать им самим во веки блаженным. 263 Письмо автора к господину кардиналу Юлиану. Не отвергни почтенный отец то, к чему я уже давно двигался путями разнообразных учений, но так и не смог достичь, пока однажды, возвращаясь морем из Греции, я не пришел, думаю, это был не дар свыше, от отца святов, чьи дары всегда совершенны, к тому, чтобы попытаться, обнять непостижимое вместе с его непостижимостью в знающем незнании через восхождение трансценсум к вечным истинам, как они познаваемы для человека. Примечание. Формула «инна тингибеля, инна тингивилитер, а тингитур» в ее разных вариантах, далее перечень источников, имеет два смысла. Смотря потому, берется ли апофатическая или катафатическая сторона богопознания? А. Постижение путем осознания непостижимости, признания непознаваемости? Б. Непостижимое, невыразимо-таинственное постижение? Те же два смысла у выражения «докта» и «гнорантия»? А. Незнание, осознавшее само себя? Б. Б. знание знающее среди незнания и через него 184 -е. конец примечания полагаясь на того, кто есть сама истина, я изложил теперь это в трёх книжках, которые можно, не меняя принципа сгущать или распространять 264 -е. В таких глубоких вещах наш разум должен сначала всеми силами стремиться к той высшей простоте, где совпадают любые противоположности. На это направлен замысел первой книжки. Во второй книжке отсюда выводятся несколько отходящих от обычного пути философов кратких суждений о вселенной. Многим они покажутся непривычными. Сейчас вот я наконец дописал третью книжку о преблагословенном Иисусе, исходя всё из того же основания. И постоянно Господь Иисус, благодаря возрастанию веры, всё больше и больше говорил моему уму и сердцу. Поистине никто Имея веру в Христа, не сможет отрицать, что на каждом шагу такого пути стремление к Всевышнему разгорается, и после долгих размышлений и восхождений человек начинает только в слачайшем Иисусе видеть достойный предмет любви, с радостью оставляя всё и прилепляясь к Иисусу как истинной жизни и непреходящей радости. Всё уступает человеку, входящему так в Иисуса, и любые писания, да и весь мир уже не ставят перед ним непреодолимых трудностей, потому что силой живущего в нём Христова духа он преображается в Иисуса, который есть цель всякого духовного желания. Проси его, благочестивый отец, в своих сердечных молитвах за меня, несчастного грешника, чтобы мы тоже удостоились сладостного обладания им в вечности закончил в Кузе 12 февраля 1440 года о предположениях о предположениях де конъектурис Время написания не позже осени 1444 года, когда умер кардинал Чезарини, которому посвящён трактат. Отсутствие даты необычное для пунктуального автора, соотносит с явными следами переделок. Судя по прологу, были задуманы 3 части, на лицо 2. Некоторые математические примеры даны в одних списках иначе, чем в других. Отсылки в учёном незнании к предположениям исследовательно уже писавшимся к 1440 году не всегда оправдываются. Заметная особенность работы полное отсутствие имён. и цитат. Материалом служит аналогичная геометрии в учёном незнании, предельно упрощённая арифметика в виртуозном символическом применении. Единица первое начало, десятка 10 универсальных категорий, 10 в квадрате плоскость рационального, 10 в кубе объёмность чувственного и другое. Как ни в каком другом произведении Николая здесь сказалась воля к созданию всеобъемлющего метода познания, который устанавливал бы сам себя в чистом движении мысли. Даже в диалоге «простец об уме» эта самостоятельность мыслящего субъекта все-таки смягчена трактовкой ума как образа, чем сделан шаг назад, к миметизму. по сравнению с пониманием причастности как воспроизведение. Смотри о предположениях книга 1, 11. Предположение – лишь условная передача понятия конъектура, буквально догадка, прикидка. Продолжая идею знающего незнания – Конъектура знаменует преодоление непознаваемости бытия самодеятельной мыслью, проицирующей в своей завершённой цельности предположительные миры, достоверность которых тем выше, чем больше в ней сосредоточенного единства. Сравни, вторая книга, 1, 76. Первая возлюбленному Богом Высокопреосвященнейшему Отцу, господину Юлиану, достойнейшему кардиналу Святого Апостольского Престола, своему глубоко чтимому наставнику Николай Кузанский. Ныне мне предоставился удобный случай изложить мнение о предположениях, И хотя я знаю, что из-за ущербности человеческих измышлений в целом и недостатков медлительного ума в особенности, оно смутно, все же, преблагой и просвещеннейший во всех науках отец, я дерзнул разверзнуть его перед тобой, чтобы оно испытало возможное очищение чуть ли не божественным светом, чудесно излучаемым светом. твоим испытаннейшим разумом ибо я знаю, что этот вид формула новых искусств, подлежащих исследованию, не может оставаться в несовершенстве, если словнейший из всех муж, приняв его, соизволит сделать его достойным улучшения путём шлифовки. Дай же своим авторитетным суждением надежду тем, кто намеревается устремиться к наивысшему, кратким и самым прямым путём. Второе. Пролог. Как ты уже видел в предыдущих книжках об учёном незнании, притом намного глубже и яснее, чем я сам, при всех моих усилиях, Истина в своей точности непостижима. Из этого следует, что любое человеческое положительное утверждение об истине есть предположение. По истине неисчерпаемо приумножение познания истины. Отсюда, так как наше действительное знание несоизмеримо с максимальным недостижимым для человека знанием, то без вспомощные отклонения нашего ненадёжного познания от чистоты истины делает наши утверждения об истине предположениями в таком случае единство непостижимой истины познаётся в простейшем единстве истины через инаковость построенную на предположениях а также через предположение об инаковости примечание то есть сама по себе предположительность человеческого знания не предположение, а такая же истина, как существование абсолютного единства. 188. -ое. Конец примечания. Позже мы разъясним это положение. Третье. Поскольку же сотворённый разум, обладая ограниченной актуальностью, существует в ином только по иному так что между всеми высказывающими предположения сохраняется различие, то несомненно, разные предположения разных людей будут ступенями к одной и той же непознаваемой истине, однако несоразмерными друг другу, а именно так, что мысль одного, хотя бы он и был очень близок к другому, никто никогда не представляет себе безошибочно Почему и измышления, полученные путем долгих обдумываний из возможностей моего слабого ума и приведенные здесь мною, ты должен рассматривать только как мои предположения, возможно, несравнимые с блестящими мыслями более достойных умов? Хоть я и опасаюсь, что из-за несовершенства наложения многие будут пренебрегать моими предположениями, но для преобразование их в более ясные мысли, я хотел бы подать их более глубоким умам, как пищу, которая не совсем бесполезна. Примечание. Сравни сходное при поручении более глубоким умам в начале большинства сочинений Николая. 188. Конец примечания. Тот же, кто постарается прилежным разжевыванием и многократным повторением извлечь отсюда некую духовную пищу, найдет утешение и подкрепление, даже если она покажется в начале, грубой и неприятной из-за своей новизны. Четвертое. ведь у более молодых ещё нет цвета опыта и следует как бы ведя их за руку привлекать их к выявлению невидимого чтобы они поднимались постепенно ко всё более неизвестному отсюда что бы лучше прояснить тайну моих предположений я прежде всего посредством некоего всем хорошо известного ряда чисел прогрессион Създам примерные образцы для понимания, благодаря которым наше рассуждение сможет двигаться к всеобщему искусству предположения. Далее я приведу несколько ярких замечаний и позабочусь о том, чтобы подкрепить изголодавшееся по истины души, показав в нескольких привлекательнейших решениях весьма полезный метод приложения искусства предположения. Примечание Решение, то есть сведение предмета к простым началам, элементам, разрешение, разложение его, редукция, смотри, вторая, 3, 89, 6, 98, 102 и другие. О богосыновстве 4, 72 и примечание 13, -е, 188, -е. конец примечания. Часть первая. Пятая. Глава первая. Происхождение предположений. Предположение должно быть происходит из нашего ума, как действительный мир, из бесконечного божественного основания – рационы, так как человеческий ум происходит благородное подобие Бога участвует насколько может в плодородии творящей природы, то он из себя как образом всемогущей формы развёртывает творение рассудка, рационалия, на подобие действительных вещей. Как божественный ум является формой реального мира, так человеческий ум формой мира предположений. И как абсолютная божественная бытийность энтитас В любой вещи есть всё то, что она есть, так и единство человеческого ума есть бытийность его предположений. Бог же совершает всё посредством проптер самого себя, будучи равным образом и разумным началом и концом всего, так и развёртывание рассудочного мира, исходящее из нашего свёртывающего ума, совершается посредством его творческой силы. фабрикатрицем. Чем глубже созерцает себя ум в развёрнутом из него же мире, тем более обильные плоды порождает он в себе самом, так как целью ума является бесконечное основание, единственная мера основания всех вещей, в котором только ум и увидит себя, как он есть. И тем выше поднимаемся мы в уподоблении этому основанию, чем более щедро тратим свой ум единственным жизненным центром которого оно является. Поэтому естественным желанием мы устремляемся к совершенствующему нас знанию. 6. Для того, чтобы ты смог подойти к пониманию нашего замысла и признать ум началом предположения, Обрати внимание на то, что начало всех вещей, в том числе нашего ума, представляется триединым, так что существует одно начало, множество, неравенство и разделение вещей. Из его абсолютного единства вытекает множество, из равенства неравенство и из связи разделение. так и ум наш, который признает творящий лишь разумную природу, делает себя триединым началом своей рассудочной деятельности. В самом деле, только рассудок есть мера множества, величины и сложения, так что без него ничего из этого не остается, подобно тому, как отрицание бесконечной бытийности означает вместе с тем отрицание бытийных оснований вещей. Примечание. То есть, отпадение вещей от единства-равенства связи дает множество, как разнообразие, неравенство разделения. Возвращаясь к первоначалу, разум упорядочивает их в множество, как целое, величину-составность. 190-е. Конец примечания. Поэтому... Единство ума свёртывает в себе всякое множество, его равенство, всякую величину, а его связь всякое сложение. И так ум это триединая причина, прежде всего из силы свёртывающего единства развёртывает множество, множество же порождает неравенство и величину. Вот почему в этом первоначальном множестве, как первом прообразе ум охотится за величинами или совершенствами целых чисел разнообразными и неравными далее от обоих он движется к сложению и так наш ум есть начало различающее соразмеряющее и слагающее седьмое глава вторая Число есть символический прообраз вещей. Примечание. Сравни престец об уме. 6 67 94 95 9 125 190. Конец примечания. Число есть некое естественное производящее начало деятельности рассودка. не обладающие умом, например, животные, не считают. Число есть ни что иное, как развёрнутый рассудок. Можно признать, что число является началом тех вещей, которых касается рассудок, почему без числа посвидетельство рассудка вообще ничего не остаётся. И если рассудок развёртывает число и пользуется им при построении предположений, То это всё равно, что рассудок пользуется самим собой и образует всё по своему высшему естественному подобию, как Бог, бесконечный ум, сообщает вещам бытие в сувечном ему слове. 8. И ничто не может существовать прежде числа, ибо всё существующее по иному свидетельствует, что оно необходимо возникло из числа. Ведь всё, что возникает из простейшего единства, сложено по своему. И всё же никакое сложение не может постигаться без числа ибо множество частей, а также их различия, как и соразмерность составляемых частей, возникают из числа. И не были бы различными вещами субстанция, величина, белое, чёрное и так далее. без инакообразия которое существует благодаря числу число же сложено из себя самого ведь тройку например нужно признать сложенной из трёх составляющих не то она была бы тройкой не более чем если бы ты представил себе отдельно стену отдельно крышу и фундамент дома и захотел бы понять его форму примечание смотри бояци Об установлениях арифметики «Первое-два». Здесь возможно в передаче Тьерри Шартерского и Экхарта «191». -ое. Конец примечания. Значит, их нужно представлять не отдельно, но составленными вместе. Тогда комбинация трех будет ничем иным, как тройкой. Примечание. Именно единица, двойится, двойка, троится, тройка и так далее, означают цельную сущность числа. Сравни следующее примечание: числительное 1 2 3, охватываемое числом вещи 191. Конец примечания. Она, следовательно, сложена из себя самой. Первой конкретной противоположности также надлежит быть конд критизированный из себя самой что без числа невозможно и так всякое число будучи сложенным из противоположностей которые различаются между собой и соразмерны друг другу существует так что они суть само число чётное число противоположно нечётному и любое число чётное оно или нечётное состоит из чётного и нечётного Значит, оно существует из себя самого. Четвёрка сложена из нечётной тройки и чётной четвёрки. А то, что она кажется соединением двух двоек, следует относить не к сущности четвёрки, но к её количеству. Примечание. Аристотель. Сущность любого числа то, что оно есть единожды. Скажем, Сущность шести не три, взятая дважды, а единожды шесть. Сто девяносто первое. Конец примечания. Девятое. Как же можно вообразить нечто более сходное с умом, чем число? Разве единство тройки не тройное? И равенство тройки не тройное ли? Так же и связь тройки является тройной. Сущность числа, следовательно, есть первый прообраз ума, ведь конкретизированная во множественности троичность или едино-троичность оказывается сначала запечатленной в числе. Примечание. Смотри, боецей, об установлениях арифметики. Первое. Два. Сто девяносто первое. Конец примечания. Исходя из рассудочных чисел нашего ума, Мы символически строим предположение о реальных, невыразимых числах божественного ума и говорим, что первый прообраз вещей в уме творца есть число, подобно тому, как число, возникшее из нашего рассудка, есть прообраз отражённого им мира у подоблений. 10. Глава 3. О натуральном ряде Тебе полезно поразмышлять о природе числа 1, тема основополагающая, чем глубже, ты пытаешься исследовать всё остальное по аналогии с ним. Прежде всего, займись его рядом, и ты увидишь, что он исчерпывается четвёркой. Если сложить 1, 2, 3, 4, то получится число 10, которое развёртывает натуральную силу простого единства. Примечание: Смотри изложение пифагорейской арифметики у Аристотеля. Сравни Халкидий, комментарии на Тимее 35, кавычки, 10 завершённое число, остальное исчисление повторение тех же чисел. Число десятки пифагорейцы называют первой четвертицей, поскольку оно сумма первых четырёх чисел. Кавычки закрываются. 191. Конец примечания. Теперь из этого числа 10, которое есть уже второе единство, мы достигаем в том же ряду из четырёх чисел квадрата от 10, то есть сотни, 10, 20, 30 и 40, сложенные вместе, составляют сотню, которая является квадратом 10, то есть корня этого ряда. Тем же путём сотенное единство развёртывает тысячу. 100, 200, 300 и 400 сложенные вместе составляют тысячу. На этом пути, как если бы предстояло ещё число, больше нельзя ничего достигнуть. Примечание. Если 1 в квадрате меньше 10, 10 в квадрате равно 100, а 100 в квадрате больше тысячи, то алгоритм образования Последующих порядков уже единообразен. Сравни ниже примечание 26-е. 192-е. Конец примечания. Впрочем, после десятки, например, в 11-е, где после 10-и происходит возвращение к единству, и равным образом после 1000, повторение не запрещено. 11-е. Итак. В натуральной последовательности существует не более 10 чисел, которые связаны рядом из четырёх чисел. И по ту сторону тысячи, то есть куба солидум десяти как корня, эта закономерность повторяется, не давая ничего нового, так как тысяча появляется в десятичном порядке в трижды повторенном ряду из четырёх чисел, то получается, что четвёрка Развертывание единства содержит потенцию универсального числа. Примечание. Универсальное число или число универсума – 1000. Повторение ряда из четырех чисел в трех десятичных порядках 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10, 10 плюс 20 плюс 30 плюс 40 равно 100, 100 плюс 200 плюс 300 плюс 400 равно 10. тысяч. Необходимость специального объяснения и схема вызвана непривычностью операций с нулями. Переход к арапской системе только начинался. 192. -е. Конец примечания. Ибо единство, взятое в качестве рода, различается по четырём единствам, которые представляются в подобающем порядке. Первое простейшим образом второе дополнено лишь нулём как это подобает второму единству третье дополнено двумя нулями четвёртое тремя единица 10 100 000 хотя в этом никто не сомневается я привёл рисунок в соответствии с нашим замыслом двенадцатая глава четвёртая о четырёх единствах Примечание. Смотри об ученом незнании, вторая, шесть, сто двадцать три, сто двадцать четыре. Источником идеи четырех единств считают Прокла, который в теологии Платона говорит о, кавычке, трех единствах за пределами тела, единящем, умном и жизненном, кавычки закрываются, один, три, и о четырех единствах. два слова в кавычках 111 192 конец примечания ум подразумевающий супонэнс что он охватывает обдумывает и постигает все вещи заключают что он существует во всём и всё в нём таким образом что вне его нет ничего что могло бы укрыться от его взора поэтому он рассматривает своё собственное единство, которое есть его бытийность, в им самим порождённом числовом подобии, как в своём естественном и подлинном образе. 13 с помощью числа он улавливает в единстве четверное, а именно существует простейшее единство, второе, единство корня, третье, квадратное четвертое кубическое. Таким образом, в начале числа он видит простейшее единство, затем десятичное единство как корень основания следующих, после этого сотенное единство как квадрат десяти и, наконец, тысячное единство куб десяти. Между различными и даже противоположными друг другу единствами, простым и кубическим, Невозможно вставить точно одно только промежуточное единство, но необходимы по меньшей мере два. Одно из них, единство корня, склоняется к простому единству, другое квадратное – к кубическому. Дело в том, что существование простой связи неравных невозможно, так как простой может быть только связь бесконечного единства и равенства. Примечание «Единство».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 первое 186 193 конец примечания и так ум созерцает собственную универсальную бытийность в этих четырёх различающихся единствах прежде всего он видит простейший ум который относится ко всему как творец точи же после него другой исходящий из первого корень последующих, затем третий, исходящий из этого основания, и тяготеющий к четвёртому, который из-за своей слишком грубой телесности не допускает возникновение последующего. 14. Ум изображает эти умственные единства словесными знаками. Первое высший и простейший ум, он называет Богом. Второе единство корня не имеющее предшествующего корня называет разумом интелгенттия третья квадратичная конкретизация разума он называет душой последняя же развёртывающая и ничего в себе не свёртывающая единство кубичность предположительно называет телом пятнадцатое но всё в боге есть бог в разуме разум в душе душа В теле – тело. Это означает, что ум постигает все или божественным, или разумным, или душевным, или телесным образом. Божественным – значит, ум постигает, что вещь есть истина. Разумным – что вещь не есть сама истина, но истинна. Душевным – что она подобна истине. Примечание о подобном истине, правдоподобном. Смотри, 2-я, 9-117. Об ученом незнании, 2-я, 9, 144, 193, конец примечания. Телесным, что она даже теряет сходство с истинным и приобретает неясность. Первое единство оказывается совершенно абсолютным, последнее же, насколько возможно, конкретно и уклоняется от всякой абсолютности. Второе единство весьма абсолютное, и недостаточно конкретно третье, недостаточно абсолютно и весьма конкретно. Поэтому, как разум не есть целиком божественный или абсолютный, так и рассудочная душа, не решена причастности к божественному, поскольку в удивительном двустороннем движении божественное абсолютное единство постепенно спускается в разум и рассудок, а конкретное чувственное единство через рассудок поднимается к разуму, ум же всё же различает и одновременно связывает. Примечание. Полнее смотри. Первая, глава 8, 36. Вторая, глава 5, 96. И примечание 19-е. О обучённом незнании. Вторая, глава 1, 96. Десятая, 152. Третья, глава 1, 187. И примечание второе, сто девяносто четвертое. Конец примечания. Семнадцатое. Глава пятая. О первом единстве. Пусть полезность того, что я скажу тебе, сделает тебя более внимательным, ведь я попытаюсь прояснить великое и тайное. Прежде всего, если представить себе число образцом вещей, станет ясно, что упомянутое божественное единство предшествует всему и всё свёртывает, предшествуя всякому множеству, но тем самым опережая всякое различие, инакоеобразие, противоположность, неравенство, разделение и всё остальное, чем сопровождается множество. Ведь единство не есть ни двойка, ни тройка и так далее, хотя оно является всем, чем являются тройка, четвёрка и остальные числа. Примечание. Сравни Макробий, комментарий на сон Ципiona, 1, глава 6, 7, 9, кавычки. Единое одновременно мужественно и женственно, чётно и нечёттно. И само не число, а источник и начало числа. Кавычки закрываются. Место многократно цитируемое Экхартом. 194. -е. Конец примечания. Если виды вещей различаются, как числа, то само абсолютное единство не обладает никаким видом, именем или образом, хотя оно есть всё во всём. Примечание Смотри об учёном незнании, книга первая, глава 11, 32 и примечание 33, 194. Конец примечания. А оно есть единство всякого множества, а именно единство множества родов, видов, субстанций, акциденций и вообще всего сотворённого, единая мера всех мер. Равенство всего равного и неравного, связь всего соединённого и разделённого, точно так же единство в своей простоте свёртывает, развёртывает и связывает любое число, будь оно чётным или нечётным. 18. -е. Рассмотри проницательным умом бесконечную потенцию единства. В самом деле, она бесконечно больше любого заданного числа нет числа, как велико бы оно ни было, в котором успокоилась бы потенция единицы поскольку благодаря потенции единства можно относительно любого заданного числа беспрерывно производить ещё больше ибо потенция одной только единицы неисчерпаема то не подлежит сомнению её всемогущество Ты уже много слышал об этом и увидишь, что многое можно будет еще сказать. Примечание. Смотри об ученом незнании. Книга первая. 3, 9, 5, 13, 17, 47, 18, 52. Книга вторая. 1, 91, 8, 136. Книга третья. 1.188 О предположениях, книга 1, 10.50. Охота за мудростью 26.79. 195. Конец примечания. И в самом деле, все возможные высказывания суть число неразвёртываемого единства или числовые изображения неизменчивой истины, которые усмотрятся тем яснее, чем более представляются, как абсолютное и единое. Тот, кто представляет себе абсолютное единство и только его видит его невыразимым, ибо с какой точки зрения выбрать для него одно, а не другое имя. Если ты отделил всё иное и глядишь только на абсолютное единство, если ты понимаешь, что оно никогда не было не есть и не может быть иным если ты устраняешь всякое множество любую точку зрения и вступаешь в само простейшее единство то ты установишь что оно является не более простым чем непростым не более единым чем не единым ты достиг всех тайн оставив всякое сомнение и затруднение 19 -е. С сердцай же единство своего ума посредством этого освобождения от всякого множества, и ты увидишь, что жизнь ума в его абсолютном единстве, в котором он есть всё, нетленна. Примечание об бессмертии ума, смотри, простец об уме 15. Игра в шар книга вторая 93 195. Конец примечания. этому абсолютному единству присуща самая точная достоверность с тем, чтобы и ум замышлял. Агат, всё в нём и через него. Любой ищущий и разведывающий ум исследует только в его свете, и не возможен никакой вопрос, который уже не подразумевал бы абсолютного единства. Не подразумевается ли в вопросе, существует ли нечто бытие? в вопросе что существует что иность почему причина для чего цель примечание Аристотель аналитика вторая книга вторая 1 98 б 23 195 конец примечания в таком случае то что подразумевается в любом сомнении по необходимости совершенно достоверно Итак, абсолютное единство, поскольку оно есть бытие всего сущего, чтойность всех чтойностей, причина всех причин и цель всех целей не может быть подвергнута сомнению, но множество сомнений возникает только после него. 20 -е. Смотри, отец Юлиан, насколько ясна и кратко теология, неразъяснимая словами, так как на любой образуемый вопрос о Боге можно сразу ответить. Ты видишь, что любой вопрос о нём бессмыслен. Примечание. Теология неразъяснимая словами, то есть апофатическая. Любой вопрос о нём бессмыслен, въ ход против схоластического метода вопросов. в кавычках. Легко заметить, что Николай предпочитает говорить об кавычки искании, розыскании, исследовании, инвестигацию, инквизицию, венацию кавычки закрываются. Вопросам у него отводится нишевая сфера вещей. Сравни книга первая 6 23 195. -я. Конец примечания. Ведь любой вопрос допускает, что из спрошенного может оказаться истинной только одна из противоположностей, или что относительно этого спрошенного следует утверждать и отрицать не то, что относительно другого, но полагать то же самое в отношении абсолютного единства абсурдно. К нему нельзя отнести ни одного из двух противоположных утверждений в качестве более истинного. Если ты желаешь ответить на вопрос о Боге утвердительно, вспомни то, что в вопросе подразумевается безусловно. Когда спрашивают: кавычки, "Существует ли он?" Кавычки закрываются кавычки, следует ответить: кавычки, "Он есть та бытийность, которая подразумевается как само существующее". кавычки закрываются. И на вопрос, что он есть, отвечай также чтойность в вопросе кавычки является ли бог человеком, кавычки закрываются, подразумевается бытийность и человеческая природа. Поэтому можно сказать, что он есть та бытийность, благодаря которой существует человеческая природа. И в вопросе кавычки является ли он ангелом, кавычки закрываются. будет признано, что он есть абсолютная бытийность ангельского бытия, ангелеитатис, и так обо всем остальном. Двадцать первое. Поскольку же считается, что всякому утверждению противостоит отрицание, то упомянутый ответ еще не может быть совершенно точным. Это ты видишь из того, что первое, будучи бесконечным, предшествует всякой противоположности и ему не может подобать ничто из того, что не есть оно само. Значит, предположение о первом, допускающее утверждение, которому противостоит отрицание, или же предпочитающее отрицание в качестве более истинного, чем утверждение, не является совершенно истинным. И хотя кажется более истинным то, что Бог ничто, из сего познаваемого и высказываемого, чем то, что он нечто из всего этого, всё же отрицание, которому противостоит утверждение, не достигает точности. Следовательно, более совершенным является понятие истины, которое преодолевает обе противоположности, одновременно разделяя и связывая их. в самом деле не может быть более близкого к бесконечности ответа на вопрос есть ли бог чем кавычки он не есть ни не, не есть ни есть и не есть кавычки закрываются это единственный более высокий простой совершенный и более сообразный ответ на любой вопрос о самой первой простейшей невыразимой бытийности этот наиболее простой предположительный ответ равно относится ко всем вопросам всё же он предположителен ибо абсолютно точный ответ остаётся невыразимым и непостижимым как для рассудка так и для разума 22 глава 6 О втором единстве. Это единство разумное, так как все не первое, исходящее из самого абсолюта, может познаваться лишь при его продвижении в инаковость, то это единство не будет простейшим, как первое, но сложным, по-разумному. А сложенное, говорит рассудок, не будет простейшим, как состоит из одного и другого, то есть из противоположности. Однако это единство составлено из противоположностей так, как это соответствует простому корню, значит, противоположности не предшествуют ему, и оно не происходит из них как предшествующих, но противоположности возникают одновременно с ним. как необходимо при составлении числа в соответствии с разумом в простате его корни противоположности связываются неразделно и нерасторжимо ведь десятичное единство не имеет корня ибо ему не предшествует никакое единство умножением которого оно возникало бы кроме первого оно возникает только из первого за которым следует всякое противоположность, и его начало таким образом не окутано тмой никаких различий. Поэтому всё, что в последующих единствах движется к разделению, в самом этом единстве корня не разделяется, подобно тому, как отдельные противостоящие различия, разделённые в видах, свёрнуты в родовом единстве корне видов. Связь же проще и раньше всякого разделения. 23. Поэтому ты видишь, что вопросы о самой бытийности, которые подразумевают одну из противоположности в качестве отрицаемой или другую в качестве утверждаемой, неуместны, ибо всё, что каким-то образом можно утверждать о разомме, лишено несовместимой противоположности, а именно Разумное бытие выше и проще того способа бытия, который не соединим с небытием. Откуда это разумное единство есть свёртывающий корень тех противоположностей, которые при его развёртывании выступают несоединимыми? И наоборот, эти противоположности не соединимы в развёрнутой квадратуре рассудочного единства, свёрнуты в разумном единстве. В самом деле, с точки зрения рассудка, движение несоединимо противополагается покою, но как в первом единстве бесконечное движение совпадает со покоем, так и в ближайшем подобии его, они не исключают друг друга, но соединимы. Однако покой противостоит движению не так, что, двигаясь, разум в то же время не покоится, ведь это разумное движение более просто, чем способен измерить рассудок. Подобным же образом можно рассуждать о покое и обо всем остальном. 24. Пойми это с присущей тебе тонкостью. В самом деле. Я помню, в моей более ранней книге об ученом незнании я часто говорил о Боге сообразно разуму, а именно соединяя контрадикторное суждение в простом единстве. Но в только что сказанном я развернул свой замысел сообразно божественному, а отрицание противоположностей, разделенных или соединенных, несоизмеримо более просто, чем их соединение. Сообразно Божественному, в соответствии с понятием первого абсолютного единства, о Боге нужно говорить так. В соответствии с рассматриваемым здесь разумным единством – иначе, а в соответствии с единством рассудка – намного более, по-иному. Это последнее единство, несоизмеримое с первым, не доходит полностью до соединения противоположностей – Однако в нём противоположности ещё пребывают в возможности примирения. Отсюда, поскольку все вопросы, исходящие из из следующего рассудка, берут своё бытие из разума, то невозможно поставить оразами вопрос, в котором в качестве предпосылки не отражался бы сам разум. Ибо рассудок из следую разум не постигает его в каких-либо чувственных знаках. Каким бы образом он начал это исследование, если бы не озарил его побуждающий свет разума. Итак, разум относится к рассудку, как сам Бог к разуму. Значит, если ты желаешь ответить на вопросы о нём путём предположения, то обратись к тому, что подразумевается вопросом, и отвечай в соответствии с этим. На вопрос: существует ли разум? Отвечай Он есть бытийность, подразумеваемая исследующим рассудком, из которой, как из корня, рассудок берёт свою бытийность. На вопрос, что он есть, соответственно, отвечай, что он есть подразумевающееся в вопросе разумная чтойность, от которой зависит чтойность рассудка и так далее. Следовательно, единство корня существует с достоверностью, хотя и не является самой достоверностью, как первое единство, и в каждом рассудке содержится и подразумевается так, как в квадрате корень. 25. Если ты приступишь к исследованию разумной истины, то тебе нужно воспользоваться терминами разума, у которых нет ни соединимых противоположности, поскольку в природе этого разумного единства не может пребывать несоединимость. Наши общие употребительные выражения, которые суть предметы энтия рассудка, не достигают разума. Примечание. Общие употребительные выражения рассудка сравни. Книга 1, 8, 35. Об ученом незнании, книга первая, 24-76, простец об уме, вторая, 64-199, конец примечания. «Ведь разум и не стоит, и не движется, и не покоится, и не занимает никакого места». мало того, он не есть ни форма, ни субстанция, или акциденция в том смысле, в каком имеют значение термины, введённые Рассудком. Примечание: о месте разума смотри, книга вторая, 13, 134-136, сравни Иван Скот Эриогене. А разделение природы, книга третья, 4, кавычки. И когда ум это совершает, он непрестанно пребывает в себе, и когда движется, стоит, и когда стоит, движется. Его стояние подвижно, и его движение – постоянно. Кавычки закрываются. 199. -е. Конец примечания. Как разум есть корень рассудка, так и его термин и суть – корни рассудочных. терминов. Поэтому рассудок есть слово разума, в котором разум отражается как в своём образе. Корнем словесных терминов следовательно является язык разума. Примечание. Корень словесных терминов сравни об учёном незнании книга 3, 11, 247, диалоги остановлении 4, 165, конпенди 3. 199 конец примечания но тебе известно что единство простого рассудка свёртывает основание рационам движения и покоя кривого и прямого а также прочих противоположностей и так Если основания противоположностей соединяются в простате более полного единства рассудка, и если рассудок есть язык разума, то тебе станет ясно, что свёртывание противоположностей, как они существуют в разумном единстве, отражается не вообще у потребительных терминов рассудка, а в самом его единстве. Поэтому на вопрос, и является ли разум количеством, Можно ответить почти равносильным предположениям, говоря в соответствии с рассудком. Кавычки. "Разум количественен в том смысле, что является основанием количества, не термин количество является разумным, а основание количества." "кавычки закрываются. Точно так же на вопрос существует ли разум в пространстве следует ответить кавычки Он находится в пространстве в том смысле, что является основанием пространства. кавычки закрываются. В самом деле, пространство разума есть основание пространства, таким же образом число, возведённое в квадрат, существует как квадрат корня, так и разум есть субстанция в том смысле, что из него исходит основание субстанции и так и прочим. 26 -е. Значит, разум – ничто из того, что может быть сказано или названо, но он – начало основания всего, подобно тому, как Бог – начало разума. Обдумай эти вещи с усердием и упорством, и когда ты глубоко вникнешь в них умом, то трудные для многих вещи откроются тебе в духовной сладости, несравненно превосходящей любое чувственное наслаждение. В 27-ой главе 7-ой о третьем единстве душу соответственно понимает как число разума, которое он развёртывает в квадрат, подобно тому, как сам разум есть число сверхпростого единства. Единство же разума, многократно конкретизируясь, исчисляется нумератор в душе. С другой стороны, единство разума «Интеллигент Теа» отражается в душе, как в своем собственном образе, поскольку оно в душе развертывается. Бог есть свет разума, ибо Он – единство разума. Также и разум есть свет души, ибо Он – единство души. Обрати особое внимание на это, поскольку таким же образом и телесная форма существует, как число единства души. Мы видим силу или единство души не в ней самой, а чувственно в ее телесном развертывании, так и разум мы видим не в нем самом, а в душе, да и первое простейшее и абсолютное единство не в нем самом, как оно есть, но в разуме, как в его числе и знаке. Итак, Бог есть форма разума, разум – форма души, душа – форма тела, значит душа. Поскольку все тело суть число души, то потенция её единства по справедливости явится тебе огромной, и сам рассудок тогда рассматривай не как корень кубического тела, а как середину, через которую нисходит в тело разумный корень, ибо душа есть орудие разума, и значит начало или инструментальный корень телесных вещей. Сотенное единство изображает душу, тысячное тело. Тысяча же возникает из умножения десятки на сотню, то есть тело возникает благодаря размножению разума через посредство души. 28. Поскольку душа, как инструментальный корень, отражается во всех телесных вещах, Тебе не трудно будет охотиться за ней во всех её чувственных знаках, ибо в этих знаках она есть форма запечатлённая с помощью разума, подобно отпечатку на воске. Всё, что воспринимается слухом, несёт её отпечаток. Ты мог бы увидеть, что все вопросы, которые слышишь о душе, отмечены ею, поэтому все они подразумевают рассудочность души, анима рациональным Вопрос, существует ли она, как и все прочее, относится к области рассудка, значит, в её существовании нельзя усомниться, ибо без неё не могло бы возникнуть никакого сомнения. Если кто спросит, количественна ли душа, отвечай, что она количественно не телесна, но количественно, как число разума. Расс ана есть единство чувственных вещей, то всё чувственно различное в ней едино, чувственная или телесная величина или качество, и также отдельные чувственные вещи пребывают так, что основание души из единства, который они исходят, оказывается их общим единством. Итак, то, что с точки зрения чувства является различным, иным и противоположным, имеет единственное основание разнообразная конкретизация которого образует различия чувственных вещей. Суждение души подобно числам, из которых одно чётное, другое нечётное, и никогда не может быть одновременно чётным и нечётным, поскольку суждение души есть её число. то душа приходит к заключению, что противоположности в ее основании несоединимы. Двадцать девятое. И если ты посмотришь более пристально, то окажется, что подобным же образом относится к своему единству число всякого единства. В самом деле число всякого единства завершается десяткой. Число простейшего единства продвигается к десятке посредством простого числа. Итак, то, что в первом единстве есть само это единство, при своем числовом развертывании оказывается различным и разнообразно иным, и разумные сущности, которые являют собой число простейшего и абсолютного единства, причастны к природе числа разумным образом, располагаясь близ единства. первого. Таким образом в разуме оказывается различие, противоположность, инакообразие, и всё, что обычно свойственно числу, но в абсолютном единстве всё это есть единство. Также квадратное различие, инакообразие, противоположности в рассудке, суть в разуме единства, а кубические чувственные и телесные противоположности и инакообразие суть Единство в рассудке. Если ты хочешь более истинных предположений, то в исследовании ходи этим путём. 30-я глава восьмая. О последнем единстве. Чувственное или телесное единство есть то, которое изображается тысячей. И потому оно последнее, что является развёртыванием всех единств. Само же оно внутри себя ничего не свёртывает таким образом, чтобы ввести к последующему числу, подобно тому, как и первое единство не следует за числом, свёртывая в себе всё. Это чувственное единство плотное и целиком составное, как сама тысяча. Примечание: сравни Августин Уграде Божием двадцать семь. Кавычки. Апостол тысячью лет назвал полноту времен. Десять, взятые десять раз, дают сто. Получается фигура квадратная, но плоская, чтобы она получила высоту. И сделалась полной, сто умножается снова на десять и получается тысяча. Двести второе. Конец примечания. А чтобы проникнуть в понятие этих единств, подумай об их различиях. Первое есть как бы единство простейшей точки, второе – простой линии, третье – простой поверхности, четвертое – простого тела. Тогда ты яснее увидишь, что единство простейшей точки есть все то, что существует в единстве линии, поверхности и тела, И что единство линии есть все то, что существует в единствах поверхности и тела. Равным образом и единство поверхности есть все то, что существует в телесном единстве. Три предыдущих единства чувственно невоспринимаемы и различимы только благодаря уму. Лишь он один постигает в отдельности точку, линию и поверхность, чувство же, напротив, достигает только телесного тела. 31. Теперь ты ясно можешь видеть нелепость нашего стремления посредством чувственных вещей измерить умственное и с помощью плотного тела изобразить тонкость поверхности. Мы поступаем нелепо, и когда пытаемся изобразить телом простоту линии, но всего нелепее, когда мы облекаем неделимую абсолютную точку в телесную форму. Поэтому посредством любых этих телесных чувственных форм или посредством чувственных сообщений, выраженных в буквах, мы нелепеешим образом только затемняем утончённые теологические и бестелесные интелигенциалис формы. 32-ое чувство души воспринимает чувственное, и нет чувственного без единства ощущения. Однако это чувственное восприятие сбивчивое и грубое, далеко от всякого развлечения, ибо чувство воспринимает и не различает. Всякое же развлечение возникает из рассудка, ибо рассудок есть единство чувственного числа. В таком случае, если посредством чувства различают белое и черное, тепло и холод, острое и тупое, одну чувственную вещь и другую, то это происходит в силу специфики рассудка. Поэтому чувство как таковое не отрицает, ведь отрицание есть развлечение, чувство лишь утверждает о том, что чувственное существует, но не о том, что оно есть то, что... или иное. Следовательно, рассудок пользуется чувством как орудием различения чувственных вещей, но сам он тот, который различает в чувстве чувственно воспринимаемое. 33. Итак, отец Юлиан обратив внимание области чувственных вещей, чужды любое отрицание и любое небытие. в области же высшего единства напротив отдалено всякое утверждение в области средних единств допускаются и утверждения, и отрицания во втором свёрнуто, а в третьем развёрнуто в низшем единстве имеют место только глаголы настоящего времени в первом высшем никакого времени во втором свёрнуто настоящего и не настоящего времени в третьем же развёрнуто или настоящего или ненастоящего. Примечание: так единство возвышается над временем. Теорема верна и сейчас, и в любое время. Впечатление соответствует или существующему сейчас, или бывшему, или возможно будущему, а сизать что-то можно только сейчас. 203. Конец примечания. Тридцать четвертое. Итак, если ты применишь эти термины к единствам, которые тебе предстоит исследовать, ты построишь более истинное предположение. Если спросят о Боге, существовал ли Он вчера, то, учитывая, что в отношении Бога слова свободны от времени, ты легко поймешь, что нужно ответить, кавычки, Поскольку его прошлое бытие охватывает и настоящее, и будущее, и не пребывает ни в каком времени, то оно соответствует «вечности», кавычки закрываются. Когда такой же вопрос ставится о разумной сущности, то, если прошлое бытие свертывает настоящее и ненастоящее, оно может соответствовать вечному существу. не намного отклонившемуся от вечности и из неё выходящему тоже о прочем если же ты об одном единстве говоришь так как о другом то приспособ к этому способ выражения когда мы говорим о боге как люди обладающие рассудком то мы прилагаем к богу правила рассудка одно о боге утверждая а другое отрицая и применяем к нему къ противоречивые противоположности разделительно таков путь почти всех новых богословов которые говорят о боге с точки зрения рассудка на этом пути по методу рассудка мы допускаем многое из того что должны отрицать в отношении области простого единства 35 -е. рассудок разрешает всё во множество и величину. Начало же множества есть единство, величины – троичность, как в фигурах многоугольников. Начало – треугольник. Примечание. Смотри книгу 2-ю, 4-92, об ученом незнании книга 1-я, 20-60, 20-3-я. Конец примечания. Тогда, согласно рассудку, начало всего едино и троично, не так, что единство и троичность суть многое, поскольку начало множество и единство, но так, что они суть единство и в то же время троичность. Разум же, напротив, замечая неуместность выражения рассудка, отбрасывает эти термины и представляет Бога началом стоящим над тем, что обозначается этими терминами и свёртывающим их И разум, видя своё понятие ущербным пред сиянием божества, утверждает, что божество должно постигаться по ту сторону всякого свёртывания и развёртывания, и не может быть понято, как оно есть. Также мы обращаемся с разумом, исследуя его посредством рассуждений, возвышая на этом пути чувственное до рассвета или разума или первого абсолютного единства. необходимо говорить о нём соответственно правилам данной области. Если мы освободим единство камня от всякой чувственной, рассудочной или разумной множественности и доведём его до бесконечной простоты, то о нём уже нечего будет сказать, ведь тогда он не больше камня, чем не камень, но он есть всё. То же опрочим. ты без особых затруднений поймёшь это если заметишь что абсолютное единство камня есть не более единство камня чем не камня и что существует только одно абсолютное единство всех вещей которое есть бог и как абсолютное единство этого камня воспринимаемого чувством и рассудком есть бог так и его разумное единство есть разум отсюда видно, по каким правилам нужно создавать предположение об этом. 36. Обрати, пожалуйста, внимание и вот на что. Каким образом чувственное единство, которому закрыт путь к последующему развёртыванию, возвращается наверх? А именно, с нисхождением рассудка в чувство, чувство возвращается обратно к рассудку. Обратив внимание и на ход этого возвращения, чувство возвращается в рассудок, рассудок в разум, разум в Бога, там начало и завершение в полном круговороте. Итак, чувственное число возвращается в своё начало, единство, чтобы через него суметь достичь разума, а через разум Бога цели всех целей. Цель чувственных вещей душа или рассудок. Значит, отдаляясь от единства рассудка, чувственная жизнь сбивается с пути возвращения из цели, точно так же сбивается с пути и рассудок, если он отходит от единства разума, да и разум, если он уклонится в сторону от абсолютного единства, которое есть истина. Пусть пока об этом будет сказано так. 37. Глава 9. О единстве и инаковости. Насколько мне позволила неискушенность моего ума, я развернул некоторые основания своих предположений, исходя из порядка чисел. Теперь я хочу из того же основания добавить то, что всегда следует помнить уму. Известно, что всякое число состоит из единства и инаковости. Примечание. Примечание. Смотри, книга 1 2 8, простец об уме 6 90, 15 158, 205, конец примечания. Единство переходит в инаковость, и инаковость возвращается в единство, так что благодаря этому взаимно проникновению число определяется и пребывает актуально, как оно есть. И не может быть, чтобы единство одного числа достигло совершенного равенства с единством любого другого, поскольку точное равенство в области конечных вещей невозможно. Итак, единство и инаковость в любом числе будут различными. В самом деле, нечетное число имеет от единства больше, чем четное число. Ибо нечётное не делимо на две равные части, чётное же может быть разделено. Поэтому, хотя любое число, будучи единым, состоит из единства и инаковости, будут очевидны числа, в которых единство побеждает инаковость, и в которых инаковость поглощает единство. 38. Никто не сомневается в том, что корневые числа проще квадратных и кубических Ясно, что простые корневые числа, которые не происходят ни из какого другого предшествующего корня, кроме как простого единства, имеют много от единства и немного от инаковости. В самом деле, по сравнению со всеми другими числами, корнем которых они выступают, в них не оказывается инаковости. Поэтому, если инаковость и выступает в них благодаря их выходу из первого простейшего единства, её можно верно понять лишь имея в виду бесконечную простоту этого первого в квадратных числах напротив по необходимости больше инаковости, так как они возникают из умножения корня, а умножение есть отступление от простоты единства. Но ты видишь, что в них ещё много от единства, в виду того, что они свёртывают исходящее от них кубические числа. Кубическое же число имеет от простовы единства немного, а от инаковости, делимости и множественности много. 39 -е. По изложенному здесь образцу, построй предположение, что вселенная и все миры и всё, что в них существует, состоит из взаимопроникающих, разнообразно и различно единства и инаковости. Ты уже слышал, что единство и инаковость высшего неба являются более простыми, а также разумными и корневыми. Примечание: книга 1 4. И последующее. К единству и инаковости, как имени Вселенной. Смотри, Платон, Тимей, 35а-б, 206. Конец примечания. Единство и инаковость среднего неба умеренны, а низшего чувственны и плотны в самом деле. числа разума просты, и суть простой сущности рассудочных и чувственных чисел. Из них происходит рассудочные числа, которые оказываются пропорциональными, и более рассудок постигает природу пропорций. После этого чувственное, более плотное число сороковое. Единство разумного числа, какова троится неделимо и неразложимо ибо не может быть более одной троицы но совершенно очевидно что троикратные основания могут выступать много раз и умножаться в конкретности чувственных вещей Очевидно также, что тройка обладает много большей способностью свёртывания, чем отношение 3 к 1, ибо она свёртывает всё тройное, вообразимое и исчислимое посредством тройки, без которой отношение 3 к 1 не может существовать. Так, как следовательно, отношение 3 к 1 не соответствует сущности Троицы, но скорее наоборот, Троица охватывается кое-трайное, независимо от того, существует отношение 3 к 1 или не существует, её неспособность к свёртыванию является максимальной. Троекратное же свертывает много чисел в соотношении 3 к 1, а также все то, что можно как-то утроить. Но число 3 ничего не свертывает. Если же я считаю А, Б, С и говорю 3, то я развертываю число 3. сообразно этому или другому более приемлемому для тебя примеру, образуй подходящее выражение и обозначение, чтобы проникнуть в различные числа этих различных миров. Но зная, что числа высшего мира разумны, ты понимаешь, что чувственно они невыразимы. 41. Итак, बस сколько теперь ты достиг того, чтобы с помощью предположений увидеть все вещи, состоящие из единства и инаковости, то представь себе единство неким формирующим светом, а также подобием первого единства, инаковость же тенью отпадением от первого простейшего единства материальной плотностью. примечание формирующий формалис Термин схоластики, где форма, аристотелевский эйдос, начало бытия и истина – вещи. 206. Конец примечания. Вообрази пирамиду света, проникшей во тьму, пирамиду же тьмы, вошедшей в свет, и своди все, что можно исследовать, к этой фигуре, чтобы с помощью наглядного руководства ты смог обратить свое предположение на скрытое, дабы… Опираясь на пример, ты увидел вселенную, сведенную к ниже следующей фигуре. Примечание. Данная фигура и фигура универсума, книга 1, 13, 65, в ряде списков раскрашены по приложенным указаниям автора. Эта пирамида должна иметь окраску света. Другая... Тьмы. Высшая область должна иметь окраску света, низшая тьмы, средняя – среднюю, причем все постепенно, чтобы верхний малый круг был самого ясного света, а нижний, соответственно, самой плотной тьмы. 207. Конец примечания. Поэтому, как ты наглядно видишь, высший мир – тьмы. изобилует цветом, но не лишён тьмы. Хотя тьма, кажется, исчезнувшей в свете из-за его простоты, в низшем мире напротив царит тьма, хотя он не совсем без света. Однако фигура обнаруживает, что этот цвет восьме скорее скрыт, чем проявлен. В среднем мире, соответственно, среднее свойство, так что если ты исследуешь промежутки порядков и пространств хорорум, то делай это посредством подразделений. примечание Учение о трёх тройных порядках видимого и невидимого миров восходит к Дионисию о небесной иерархии 6 2 7 9 о церковной иерархии 1 2 207 конец примечания 43 -е. Я хочу, чтобы ты всегда помнил о часто повторяемых словах, пусть изображённая здесь фигура не приведёт тебя к неверным представлениям, поскольку ни свет, ни тьма не должны предполагаться в иных мирах такими, какими ты их видишь в чувственном мире. Помни об этом и используй эту фигуру во всех исследованиях. В дальнейшем я буду её обозначать буквой П, поскольку она парадигма. 44 Глава 10 Развёртывание Вся сила нашего ума должна вращаться вокруг уточнения понятия единства, ибо всё множество познаваемого зависит от познания этого единства, которое в любом знании есть всё то, что познаётся. Обрати внимание на то, что всё множество его названий есть ни что иное, как числовое выражение единства его имени, ибо основание единства есть неделимость в себе и отделение от любого иного. Поэтому мы говорим, что единство характеризуется многими атрибутами своей силы, ибо единству подобает всё то, что означает некую неделимость, различие и связь. Все подобная фигура свертывает посредством единства, все противоположное посредством инаковости. Следовательно, переход неделимого к делимости есть не что иное, как нисхождение единства к инаковости. То же о переходе от нетленности к тленности, от бессмертия к смертности, от неизменности к изменчивости, от неподвижности к подвижности и так обо всем говорится. подобным. И точно так же, построй рассуждение о переходе от формы к тому, что способно стать формой, потому что форма есть признак различения, стало быть единство о переходе различения в неразличённое или сплошное, отчётливого в неотчётливое, света в тьму, тонкого в грубое, духа в тело и тому подобное, также акта в потенцию. целого в часть, всеобщего в частное, вида в единичное, любви в любимое, искусства в произведение искусства и, соответственно, о переходе всего связующего или свёртывающего к свёрнутому в нём. Невозможно отыскать противоположности, из которых одна по отношению к другой не была бы единством. 45. -е. Если ты обратишь взор на фигуру П, то по нисхождению единство в инаковость и в восхождении инаковости в единство ты увидишь, что в высшем небе всё то, что пребывает в инаковости, переходит само в единство, делимость в неделимость, тьма в свет, грубое в тонкое, сложное в простое, смертное в бессмертное, изменяющее в неизменное, женское в мужское. патенсе, вакт, незавершённое или часть, в целое и так далее. Наоборот, в низшем мире, где неделимость выражается в делимость, единство неделимой формы здесь следует за делимой природой, так что, например, любая часть воды вода, земли земля. Примечание: смотри Аристотель, Метаморфозы, книга 5, 3. 1014. А. 3031. 208. Конец примечания. Постоянство там существует в непостоянстве. Бессмертие – в смертности, акт в потенции, мужское начало в женском и так о любом. В среднем же мире – среднее состояние. 46. Постоянство. Рассмотрев это внимательным умом, ты увидишь величайшие и для многих скрытые вещи в ярчайшем свете и будешь подведён к сокровеннейшим тайнам природы. Ты придёшь к различию пределов одного и другого миров и узнаешь, каким образом постоянство в внешнем мире пребывает в непостоянстве и вообще единство в инаковости. И поскольку единство перешло в инаковость, оно уже не является единством, но инаковостью. Наоборот, в высшем мире, где инаковость существует уже не как инаковость, а как единство. Примечание «Сравни, Экхарт», толкование на Евангелие от Иоанна, 63-я, кавычки. Низшее существует более благородным и совершенным образом, на более высокой ступени своего сущностного порядка. Кавычки закрываются. 209-я. Конец примечания. С другой стороны, фигура «П» обнаруживает, что все возможное существует в мире по-разному, в одной вещи единство поглощено инаковостью или, наоборот, инаковость единством одним способом в другой другим способом больше или меньше почему и невозможно дойти до простого максимума или минимума 47 поэтому чем меньше формирующее единство перешло в инаковость тем оно благороднее поскольку более едино А душевлённые формы более едины, чем растительные, вследствие чего форма отдельного животного не сохраняется при его рассечении, как иногда бывает при рассечении растительной формы, и ещё больше минеральны, а больше всего формы элементов. Ты видишь также, почему при делении камня можно с необходимостью дойти до не-камня, и это тем скорее, чем совершеннее камень, и так обо всём. И если невозможен переход в бесконечность, то нужно дойти до тех вещей, которые называют элементами, к ним мы обратимся ниже. Примечание. Смотри книга 2, 4, 90, 6, 105, 209. Конец примечания. 48. С другой стороны, при исследовании любой частной вещи ты должен представить с помощью фигуры «П», Единство этой вещи в её совершенстве и сообразно с этим вообразить себе меньшей или большей интенсивность света и густоту тьмы, чтобы получить более конкретное singulariorem знание о любой вещи, учитывая её место среди других вещей во вселенной. в соответствии с тем что ты слышал создай предположение о разных ступенях единств и говори что более высокое единство то которое меньше подвержено делению и более способно соединять 49 -е. при этом единство целого соединяющего все части выше единства части способной к соединению ибо чем меньше единство в акте тем больше в потенции, тем более оно склонно к изменению в иное. В самом деле, соединяющее единство совершеннее единства способного к соединению, и чем больше в единстве какой-то вещи ты замечаешь собравшихся в нём состояний единства, тем оно совершеннее. Единство означает основание соединяющихся в нём начала и цели. в таком случае единство души совершеннее единства тела ибо цель единства тела есть единство души от которой как от своего начала зависит телесное единство в самом деле лишённое души единство тела разрушается и разлагается далее мы видим что одни единства пребывают больше В потенциальной соединимости, другие в актуальности, поэтому в вещах, имеющих большую или меньшую степень единства, простой максимум или минимум не могут быть достигнуты. Мы не достигаем актуально также ограниченных, очевидных изменений. элементарных, низших и минимальных единств, хотя рассудок верит, что таковые существуют и соединимы друг с другом, лишь находясь в постоянной способности соединения, единство пребывает в них в непрерывном изменении. Путём рассудка нельзя также прийти к актуально максимальным единствам, где потенция соединимости существует в совершенной актуальности и не нуждается ни в каком ином соединении. 50. -е. Итак, обрати внимание на то, что тебе следует познавать посредством одного лишь разума, по ту сторону рассудка, чтобы установить невозможность перехода в бесконечное и одновременно достижение актуального максимума и минимума. Примечание. В абстракции рассудка число можно увеличивать до бесконечности. Смотри, книга 1, 10, 52, однако в действительности актуально. Для этого нужно было бы располагать актуальной бесконечностью времени. Сравни об ученом незнании, книга 1, 5, 13, 14, охота за мудростью, 26, 79, 210, конец примечания. Например, Невозможно знать, какова земля в качестве только элемента, ибо не может быть неэлементарной земли, которая не отличалась бы от любой другой земли. Примечание: смотри Простец об опытах с весами, 177, 178, 210. Конец примечания. То же самое о воде. В самом деле, Нет воды, которая не отличалась бы свойствами от другой воды по уровню элементарности, и ни об актуальном максимуме, ни о минимуме невозможно что-либо знать. Обратись к количеству, а именно, если для любого данного числа может быть дано большее, то понятно, что никакое число не бесконечно и никакое не максимально. Соответственно, если Всё количественное делимо на всё более делимые части, то понятно, что невозможно дойти до бесконечного числа частей, а также до минимальной части. Если чувствовать считает, что какая-то часть минимальна, то рассудок говорит, что она делима и далее и не является минимальной. Точно так же разум приходит к тому, что рассматриваемое рассудком в качестве минимального может быть делимо и дальше. Итак, всё, что может быть дано, больше минимума и меньше максимума. Почему этот процесс не может идти в бесконечное? 51. Только это отрицательное знание предоставить тебе недостижимую точность. И хотя рассудку кажется, что там, где кладётся предел бесконечному постепенному восхождению, необходимо прийти к максимуму, Разум видит, что более истинно утверждение о невозможности точности в области вещей, допускающих большее, не может быть точного максимума. 52. Сила простой разумной природы столь велика, что охватывает в себе и вещи, которые рассудок разделяет как противоположные. Рассудок же, не постигая число вне пропорции и, допуская актуальный максимум, предполагает, что идет по пути от известного к неизвестному. Разум же, замечающий слабость рассудка, отвергает эти предположения, утверждая, что эти числа равным образом пропорциональны и непропорциональны, так что точность всеобщего и единичного, которая есть Бог благословенный, остается скрытой. Рассудок некоторым образом есть точность чувства, ибо в своей точности он соединяет чувственные числа, а чувственные вещи измеряются точностью рассудка, но это не простая истинная мера, а истинная лишь в соответствии с рассудком. Точность же рассудочных сущностей есть разум – истинная мера, а высшая точность разума – сама истина, которая есть Бог. Пятьдесят третье. Здесь будь особенно внимательным. Переход единства в инаковость одновременно означает возвращение инаковости в единство. Обрати на это особое внимание, если хочешь узреть путём разума единство в инаковости. В самом деле, существование души в теле означает её переход в тело, таким образом, что одновременно в неё входит телесное единство. тоже относится к любой форме, чем более единой и совершенна форма, тем больше её переход в инаковость есть обратное движение инаковости в форму. Если хочешь дойти до всех тайн, которые более верно постигаются только разумом, свёртывающим противоположности в одно, то есть по ту сторону рассудка, разделяющего восхождение и нисхождение, вообрази, что в простом разуме восхождение и нисхождение связаны путь к первому началу преградили сами себе философы и теологи пока ещё рассуждающие о первом начале в соответствии с рассудком примечание то есть не понимающие что сияние истины есть вместе её погружение во тьму и наоборот о круге вороте восхождения и нисхождения смотри книга первая 4 16 и примечание 16 212 конец примечания 54 глава 11 о пречестности поскольку для единства быть единством значит быть точно им и так как оно есть, то тебе достаточно ясно, что единство, необощаемое, неразвёртываемое самотождество, непостижимо, как оно есть. В самом деле, как всякое сущее пребывает в своей собственной бытийности, как оно есть, так и в ином оно существует, по иному. Ты легко это поймёшь, если обратишь внимание вот на что: Круг как предмет рассудка познаётся как он есть лишь в своей собственной рассудочной бытийности. Если ты представишь себе фигуру, в которой все линии от центра к окружности равны, то по этому основанию ты постигаешь круг как предмет рассудка. Но вне собственно самого рассудка в качестве чувственного круга он существует в ином и потому по иному. И так невозможно, чтобы круг, как он есть в рассудке, был таким же за его пределами. Чувственно же воспринимаемый круг причастен к единству круга, образуемого рассудком, в инаковости. Поэтому точность круга, как он есть сам по себе, остаётся непередаваемой, ведь он разнажается только в инаковости. поистине не может быть дан ни один чувственный круг, в котором линии, проведённые от центра к окружности, были бы точно равны, мало того, нельзя провести линию, которая во всём была бы равна другой. Значит, видимый круг никогда не является столь точным, чтобы не могло всегда быть ещё более точного, и хотя круг, как он есть, участвует в нём только таким, каков он есть сам по себе. иное приобщается к нему только инаково следовательно круг как он есть не приобщаем не из-за своего несовершенства но потому что приобщаются к нему в ино а потому всегда с различием 55 сосредоточься на этом всецело чтобы ты смог проникнуть в многообразие предположений Если ты допустишь, что твой разум есть что-то другое, чем само умопостигаемое, то заметишь, что не можешь постичь ничего умопостигаемого, как оно есть, ибо таковое познается только в своем собственном разуме, предметом которого оно является, в любом же ином оно познается инаково. Примечание. Смотри. О сокрытом Боге 3. 213-е. Князь примечание. Ни одна вещь, как она есть, не постигается иначе, кроме как в своей собственной истине, благодаря которой она существует. Истина всех вещей, как она есть сама по себе, постигается только в божественном разуме, благодаря которому существует любое бытие в любом ином разуме иначе и по-разному. И идея, интелктус вещи, как она есть, непостижимо в ином, подобно тому, как круг, находящийся на этом видимом полу, где-то в другом месте может быть воспроизведён только по-иному. Итак, неразвёртываемое тождество развёртывается в инаковости, многообразно и различно. само уже это многообразие согласовано свёртывается в единстве тождества ведь разные видеющие причастны к видению по-разному а многообразие видимо всвёртывается абсолютно согласно в единстве видения подобно этому и различие видеющих согласно заключено в единстве абсолютного видения и поскольку божественный ум есть абсолютнейшая точность всего то получается, что любой сотворённый ум приобщается к нему в инаковости, многообразии по-разному. Сам же этот неизречённый ум пребывает вне приобщения. Это вызвано свойствами приобщающихся. 56. Но не следует полагать, будто умы, воспринимающие в себя луч божественного света, как бы по своей природе предшествовали приобщению. Разумное приобщение к этому в высшей степени актуальному, несообщаемому свету, и есть их чтойность. Куиддитес. Примечание. Смотри об ученом незнании книга 2, 2 102-103, 3, 108-110. О даре отца святов. 2, 98. 213-я. конец примечания. Значит, актуальность нашего разума состоит в причастности к божественному разуму, поскольку эта актуальнейшая сила может восприниматься только в многообразии инаковости, которая скорее воспринимается как некое скопление конкуренция потенций. то получается, что приобщающиеся умы участвуют в самой инаковости актуальнейшего разума, как бы в той актуальности, которая в сопоставлении с божественным разумом существует как инаковость или потенция. Примечание к понятию скопления, стечения, смотри, беседа, 121-я, кавычки, Весь этот мир стекается при порождении своих чад, как все родители и предки стекаются при порождении каждого сына. Небо, земля, воздух, огонь и всё существующее стекается для участия во всём. 213. Конец примечания. Такиму мы бым, весь наш разум скорее всего существует в силу причастности к божественной актуальности в потенциальном многообразии. Ведь сотворённым умам присуща возможность познать актуально саму истину, как она есть, как нашему богу, присущей быть той актуальностью, к которой сотворённые умы по-разному причастны в потенции. Итак, чем более богоподобен разум, тем ближе его возможность к актуальности как таковой, но чем он темнее, тем удалённее от неё и он приобщается к ней многообразно и различно в близкой, удалённой и наиболее удалённой возможности. К этой непреступной вершине надо подходить не так, будто её невозможно взять, но и не следует думать, что если к ней приближаются, значит она действительно может быть взята. Но скорее так, что к ней можно лишь постоянно приближаться, сама же она, как она есть, остаётся всегда недостижимой. Так время движется к вечности, но никогда не сможет достичь её, хотя постоянно к ней приближается. 57. Ты теперь видишь, что положительные утверждения мудрецов суть предположение, когда ты светлейшими своими очами видишь перед собой лицо верховного первосвященника, святейшего господина нашего папы Евгения IV, то ты образуешь о нём положительное суждение, принимаемое тобой за точно соответствующее твоему взгляду. Когда же ты обращаешься к тому корню, из которого проистекает различение ощущений, я говорю о рассудке. то ты понимаешь, что чувство зрения участвует в различающей силе только в ограниченной инаковости одного из органов, по этой причине ты заметишь и недостаток точности, отклонение от неё, ибо ты созерцаешь его лицо не таким, каково оно есть само по себе, но в инаковости в соответствии с твоим углом зрения, который отличается от угла зрения всех людей. Итак, предположение есть положительное утверждение, которое причастно истинне, как она есть, в инаковости. Но как чувство в единстве рассудка познаёт свою инаковость и отрешив чувственное утверждение от единства точности, делает их предположениями, так и рассудок в своём единстве корня, то есть в свете разума, открывает свою инаковость, а также своё отклонение от точности в предположении. Так и сам разум, как ближайшая потенция, радуется тому, что в божественном единстве он может строить предположения своим, а именно яснейшим способом. Примечание. Но как чувство способом. И тут глав 5.8. 214 конец примечания. Пятьдесят восьмое. Тот, кто понял это, может создать таким путем предположение о причастности. Так как все, способное приобщать, допускает причастность лишь в инаковости, оно по необходимости будет причастно в четверичности, поскольку единство движется от себя в инаковость и пребывает в четверице. Примечание. По правилу о необходимости минимум двух промежуточных звеньев для опосредования противоположностей сравни книга 1, 4, 13 и примечание 14, 215, конец примечания. Все, что участвует в ином, не может быть воспринято ни максимально, ни минимально, ни равным способом. И сама простота единство допускает приобщение не в простоте, как она есть, но инаково. К ней приобщаются, так сказать, в сложности или отклонении от самой простоты, то есть в инаковости простоты. Следовательно, к простоте нельзя приобщиться в какой-то её части, ибо она простота, но способом, которым приобщаема простота, а именно целиком. раз сама простота единства не сообчима ни максимальным, ни минимальным, ни равным способом. Как показано в учёном незнании, к простоте, как она есть, приобщение совершилось бы через совпадение. Отсюда причастность необходимо существует в некой четвертице, отклоняющейся от максимальности, минимальности и равенства. Примечание Об ученом незнании. Книга 1, 4, 11, 17, 49, 215. Конец примечания. Единство же не допускает причастности ни в качестве свертывающей простоты, Не в качестве инакового развертывания, а только в его способности сообщать и развертывать себя в изменении, как бы некий модус силы самого единства, к которому нельзя приобщиться, познается посредством некоторого совпадения с ним. 59. Говорю, ссылаясь на ниже следующее изображение. А. Простое свертывающее единство не допускает причастности, как оно есть само по себе. Нельзя к нему приобщиться и способом B или C, а именно максимально или минимально, или в соответствии с более высокой или более низкой степенью его силы. Оно не допускает причастности по способу D, I, e, F, то есть максимальным, минимальным и равным способам, или же максимальным. В соответствии с более высокой, более низкой или средней ступенью. Нельзя к нему приобщиться и способом Ж, H, I, K, как бы в четырех простых раздельных способах бытия, а именно более высоком, более низком и в обоих средних ступень. то есть максимально, минимально, более максимально и более минимально. Ведь если бы к единству приобщались столь же раздельно, как бы в соответствии с некими частями своей силы, то приобщение к нему совершалось бы не тем столь совершенным способом, каким могла бы быть приобщаема самоцелостность простого единства, но ущербно. Итак, единство не допускает причастности к нему. посредством какой-либо его отдельной ступени, ибо является нераздельной простотой. К нему нельзя приобщиться так, как эти четыре возвращаются к трем, как, например, G, H, I, K при рассмотрении их сведенными в троичную инаковость, D, I, F из своей четверичной инаковости, или, как рассматриваются эти три в двоичной инаковости, B, C, K, где еще больше единства, но можно приобщиться так, как в самом этом единстве А рассматривается четырехчастная сила, пребывающая в единстве субстанция, ведь только там несообщаемое единство совпадает с приобщаемостью, а именно так, что все причастное, каким бы то ни было различным способом, может достичь единства, несообщаемого иначе, как в четверичной единстве. инаковисти примечание то есть приобщение к первому единому есть воспроизведение его способности порождать из себя упорядоченные подчинённые миры сравни простец обуме 4 охота за мудростью 27 29 216 конец примечания сказанное станет для тебя более ясным в дальнейшем 60 -е. Великая сила искусства предположения откроется тебе на этом пути, если ты поймёшь эту развёртывающую десятку свёртывающим способом, ибо искусство, которым исследуется сама истина, кратчайшее. Его можно было бы описать в трёх строчках в свёрнутости его простого единства, но всё же без инаковости модусов оно неосообщаемо и неприобщаемо. Поэтому ты должен простить мне повторение одной и той же мысли. 61. Глава 12. О трёх мирах. Хоть я и не столь искусно представил предыдущее, вообрази, что некий высший мир образуется теофоническим нисхождением первого божественного единства в десятичное единство и обратным переходом десятичного единства в первое. Его можно назвать также третьим небом. Примечание. О небе как объявляющей цельности, смотри, диалоги о становлении, 5. 216. Конец примечания. Равным образом ты можешь образовать второй мир нисхождением из второго единства в третье и восхождением третьего во второе. Его можно назвать также вторым небом. Третий же мир предположи как нисхождение третьего единства в четвертое и обратное восхождение четвертого в третье. 62. 62. Итак, Вселенная тогда будет состоять из более близкого к центру высшей степени духовного мира, из периферийного на и телесного мира, и из среднего. Центром первого мира является Бог, центром второго – разум, центром третьего – рассудок. Чувственность же есть как бы полностью телесная оболочка третьего, периферийного мира. Первый центр неделимой бытийности, которая содержит всё во всём, всюду является центром. Чувственность же всегда образует внешнюю оболочку всего. 63. Всё существует в первом мире, всё во втором, всё в третьем, в каждом своим способом. Центр или это абсолютнейшее единство есть бытийность всякой вещи. И поскольку это единство есть сама истина всего и всякого, то любая вещь истина в третьем небе, поскольку истекает из своей истины непосредственно и не смешанно, как отец в сыновьях. Во втором небе вещь существует в более отдалённом сходстве с истиной, как отец в племянниках, в низшем небе в отдалённейшем сходстве, подобно тени Здесь истина скрывается, обнаруживая последние признаки, подобно Отцу, который едва узнается в отдаленнейших родственниках от Него произошедших. Бог же есть наш Отец, и начало, и образом Его истинного сыновства мы обладаем только в третьем небе, центральным единством которого является сама истина. Там только истина. Как истинные сыны, мы сможем обладать царством истины, и потому это небо разума, где ярко блестает истина, как она есть. Во втором небе рассудка свет этой истины затенённый понятиями рассудка заволакивается множеством мнений. В низшем же мире он искажается плотнейшей телесностью. Шестьдесят четвертая. Глава тринадцатая. У трех трижды трех разделениях. Считаю небезосновательным предположение о том, что любой из только что названных миров Вселенной содержит в себе числовой ряд таким образом, что каждый из них является по-своему совершенным, Хотя универсальное число первого и высшего неба по отношению к другим простейшее и суть абсолютная формы, форма лиссими, как бы десять простых единиц, шаг за шагом увеличенное до тысячи. Числа же второго неба в том же соразмерении, более грубы, менее светлые и меньшей формы, как бы... числа, кратные десятке, шаг за шагом непрерывно спешащие к тысяче. Примечание: к понятию соразмерения смотри простец об опытах с весами 168. В каждом мире есть все числа в кавычках от единицы до тысячи, но в разных масштабах. Так единица чувственного мира в 10 раз грубее единства души. В сто раз грубее единство разума и в тысячу первое единство. Сложное соразмерение с развлечением, два слова в кавычках, изменением алгоритма, смотри, ниже, книга первая, 13, 69, и примечания, 52, 53, 218. -е. Конец примечания. Числа же низшего мира окутаны глубокой тьмой. и ещё более материальный, так что отношение их единства к первому как 100 к единице, а ко второму как 100 к 10. 65-е Рассмотрив положение каждого из представленных высшими ров, ты видишь, что мировой круг орбом разделяется тройственно посредством тройкратных числовых рядов. Так что во вселенной из первого, простейшего единства нисходит постепенно 9 единств. Но чтобы завершилось четырёхкратное разделение, которое только и является полнотой искомого, мы должны предположить, что ряды, посредством которых Одно единство продвигается к другому, следует сосчитывать по отдельности четырехкратно. Таким образом, в любом мире мы замечаем, в конце концов, трижды три разделения, и таким образом мы достигаем во Вселенной куба числа три, как тебе разъяснит начертанная внизу фигура. Шестьдесят шестое. Несомненно, великие тайны, скрытые от многих, раскроются, если ты очами ума рассмотришь фигуру, как следует. Десятка содержит всякое число, четвёрка завершает каждый ряд. 4 x 10 40. Отсюда ты найдёшь 40 кругов, сосчитав все, как большие, так и малые, в одно. Совершенно справедливо привозносят ряд первый. 3, 9, 27 в сумме равной 40. Дело в том, что как 1, 2, 3, 4 есть самый упорядоченный ряд числа, числа универсума, и не может быть дано более упорядоченного, чем здесь, ведь умножение двойки до с четвёрку, как и прибавление единицы к трём. Значит, четвёрка возникает из них в самом совершенном порядке, и такого нельзя найти ни в каких других. в четырёх числах. Также и для 4 x 10, то есть для числа 40 нет никакого более упорядоченного ряда, чем этот названный 1 3 9 27. Ты можешь проверить это таким образом. Благодаря поочерёдному вычитанию и сложению этих четырёх чисел, получается по отдельности все числа вплоть до 40. Соответственно, из первого ряда четырех чисел посредством сочетания возникает все числа вплоть до десяти. В обоих случаях ты сам можешь проверить это. И нет других упорядоченных четырехчленных рядов, кроме названных, которые посредством их взаимного сложения и вычитания давали бы и сумму, и любое промежуточное число. Шестьдесят седьмое. Далее обрати внимание на простое единство, которое здесь обозначает Бога, и соприкасается с четырьмя кругами: кругом максимальным, а именно вселенной, кругом высшего мира, кругом высшего порядка и кругом высшего множества. И так постепенно все участвуют в его свете и его бытии: сначала вселенная, потом высший мир, затем высший порядок на последнем четвёртом месте высшее множество далее ты увидишь что одно множество сообщает другому воспринятый свет до тех пор пока не придёт к последнему особенно надо вот на что обратить внимание каким образом находящееся во вселенной находится также в каждом мире и в каждом из его порядков но различным образом более совершенно или более конкретно Ибо десятичное единство, изображающее разум, сотенное душу, тысячное тело существует в высшем мире. Так, а именно, сообразно высокой, простой и благородной природе этого мира, в среднем, иначе, в низшем, затемнённом ещё, иначе, а также в одном и том же высшем мире по-разному, в высшем порядке и в последующих порядках. А именно, ты видишь, что низшая точка выше находящегося круга совпадает с высшей точкой ниже находящегося. Примечание. Сравни охота за мудростью 3089 со ссылкой на Дионисе. 220. Конец примечания. Чувство выше находящегося мира более просто, чем разум среднего – Чувство выше находящегося порядка более совершенно, чем разум последующего. Примечание. Сравни. Книга 2, 2, 86, 5, 95, 10, 124, 220. Конец примечания. Итак, обрати внимание на девять десятичных, девять сотенных и, наконец, девять десятых. тысячных единств, которые ты найдёшь в 27 малых кругах. Они относятся друг к другу как числа ряда и всегда берут начало из самого абсолютного единства. И тогда ты узнаешь, каким образом в каждом мире завершается ряд. В самом деле, если первая десятка выше находящегося мира есть как бы двойка, вторая тройка, третья четвёрка, то ряд завершён. И если во втором мире первая десятка как бы 20, вторая 30, третья 40, то и этот ряд завершён. Наконец ряд завершён, и в третьем мире, если первая десятка 200, вторая 300, третья 400. Примечание: десятка в каждом мире Это его высший круг, соприкасающийся сверху с большим кругом и являющийся вторым членом ряда, идущего каждый раз от единицы соответствующего масштаба. 220. -е. Конец примечания. 68. -е. образуя подобное понятие о других единствах, ты увидишь, что разумное единство низшего мира существует не из природы более высокого или среднего, но отпало от единства последнего в соответствии с представленной числовой пропорцией. Примечание: то есть не соприкасающихся вверху с большим кругом и потому не могущих быть вторыми членами ряда идущего от единицы. 220. -е. Конец примечания. Подобно тому, как о разуме ученика иначе судит школа грамматиков, иначе математиков и еще иначе теологов, так и высказывания о единствах обязательно различаются в зависимости от разных суждений о различных мирах. Одно суждение о низшем мире, когда его рассматривают отдельно, а иное – когда принимает во внимание его отношение к высшему миру. 69. Значит, тот, кто хочет хорошо разобраться в правильном соотношении предположений, должен уметь прежде всего различать и рассматривать уже различённое то отдельно, то во взаимоотношении и в соответствии с этим то отрицать, то утверждать. Если, например, спрашивают, обладает ли природа ниже находящегося мира разумом, то, очевидно, ответ должен гласить, что разум в нем оказывается конкретизированным сообразно этому миру, но его здесь нет сообразно более высокому миру и так далее. В самом деле ни один мир не считает, не говорит и не действует как другой. Разумные сущности, например, нельзя считать как камни, А звери не разговаривают, как люди, но каждый мир ведёт себя своим способом.